Глава д в е н а д ц а т а Большой цикл подъема Китая и Юаня. Отношения между США и Китаем настолько насыщены разными эмоциями, что многие умоляли меня не публиковать эту главу. Они говорили, что страны ведут что-то вроде войны. Любые приятные слова, которые я мог бы сказать о Китае, могут оттолкнуть американских слушателей. А критика Китая — разозлить китайцев.

Меня пугали и тем, что СМИ способны переврать все, что я скажу. Возможно, все это правда, но я не могу не говорить открыто о том, что думаю, поскольку отношения между США и Китаем слишком важны, чтобы о них не упоминал кто-то знающий обе страны. А я отношусь именно к таким людям. Если я не буду говорить честно, то перестану себя уважать. Я не боюсь критики, наоборот, приветствую ее».

То, что я рассказываю сейчас, последняя на данный момент итерация моего процесса обучения. Я хочу сформулировать некое видение путем исследования и внимательного изучения происходящего, а затем зафиксировать результаты этой работы. Затем я показываю их знающим людям и обсуждаю с ними возможные расхождения во взглядах. Так я начинаю понимать происходящее еще чуть лучше. И я планирую заниматься этим до смерти.

И хотя в моём исследовании отражены почти 40 лет развития Китая, оно всё ещё не завершено. В чём-то оно верно, в чём-то нет, и я не всегда знаю, в чём именно. Но я предлагаю его вам для использования или критики во имя поиска истины. Эта глава посвящена Китаю и историю этой страны, а в следующей я поговорю об отношениях между США и Китаем.

Я надеюсь, что мой рассказ поможет вам лучше понять, почему они воспринимают американцев определённым образом и как на это повлияла вся их история. Хотя я не специалист по китайской культуре и методам работы китайцев, я считаю, что мои многочисленные прямые контакты с Китаем, исследования в области истории и экономики, а также моё понимание развития США и всего мира —

обеспечивают мне уникальное видение прошлого и настоящего. Прослушав это, вы можете решить для себя, правда это или нет. Культура Китая, под которой я подразумеваю врожденные ожидания людей о том, как должны строиться отношения в семье и сообществах, а также о том, как должны править лидеры и вести себя их последователи, развивалась тысячелетиями. В течение этого времени

росли и разрушались империи, активно развивалась конфуцианская и неоконфуцианская философия и ряд других верований. Снова и снова я замечал, как проявляются в повседневной жизни китайские ценности и принятые методы работы. Например, это было заметно в экономическом и лидерском подходе двух человек — Ли Куан Ю, многолетнего премьер-министра Сингапура, и Дэн Сяопина,

который инициировал реформы в Китае и его открытость миру. Им обоим удалось объединить конфуцианские ценности с капиталистическими практиками, в случае Дэн Сяопина создав социалистическую рыночную экономику с китайскими особенностями. Последние пару лет в рамках изучения роста и упадка империй и их валют я стал уделять много времени китайской истории, чтобы лучше понять,

как именно думают китайцы, особенно их лидеры, на которых сильно повлияла история. Я начал с в о е исследование с 600 года, непосредственно перед возникновением династии Тан. И я могу быть уверен в своих впечатлениях о людях и вещах, с которыми непосредственно контактировал, но, конечно, не могу быть так же уверен в том, с чем не сталкивался лично. Поэтому мои мысли об исторических фигурах, вроде Мао з д у н а

основаны на собранных фактах, мнениях экспертов, результатах разговоров и предположениях. При этом я могу сказать, что сравнил свои впечатления и результаты работы моей исследовательской команды с мнением некоторых наиболее компетентных китайских ученых и практиков со всей планеты. Поэтому я могу быть вполне уверен в своих выводах. Со времени моей первой поездки в Китай в 1984 году

я узнал многих китайцев, от простых людей до высших чиновников и бизнесменов. Со многими из них у меня сложились тесные личные отношения. И многие события из новейшей истории Китая я видел своими глазами, так же, как и события из недавней истории США. Я уверен, что достаточно хорошо понимаю и американскую, и китайскую точки зрения. Я призываю тех, кто не бывал достаточно долго в Китае,

не ограничиваться изучением карикатурных картин, которые часто предвзяты, и избавиться от неверных стереотипов, основанных на знаниях о прежнем коммунистическом Китае. Проверяйте все, что вы слышите или читаете у людей, которые провели много времени в Китае, работая с китайцами. Отмечу, кстати, что я считаю пугающим знаком нашего времени распространенные в СМИ искажения фактов,

и слепую лояльность на грани жестокости к оппонентам, мешающие вдумчивому исследованию разных точек зрения. Хочу заявить, что я не придерживаюсь какой-то определенной идеологии, я не выбираю точку зрения по конкретному вопросу, в зависимости от того, насколько она соответствует американским, китайским или моим личным убеждениям. Я сторонник практичности, я подхожу к своим исследованиям как врач,

который полагается на логику и причинно-следственные связи, а также верит в методы, хорошо работающие в разные времена. Единственное, о чем я хочу вас попросить, терпеливо и непредвзято относиться к моему рассказу о том, что узнал я сам. При обсуждении 18 детерминантов в начале этой аудиокниги я описал ряд факторов, которые считаю самыми важными для здоровья любой страны.

Среди них я выделил восемь показателей силы – образование, конкурентоспособность, инновации, технологии, торговлю, экономическое производство, военную мощь, статус финансового центра и резервной валюты. Оценивая сильные и слабые стороны Китая, я смотрю на них через призму этих факторов. Кроме того, я пытаюсь увидеть ситуацию в стране глазами китайцев.

Чтобы освежить вашу память, я представляю на графике сравнительное положение ведущих стран мира на основе индексов, которые позволяют оценить восемь различных видов силы. При исследовании подъема и упадка Великих Империй с 1500 года я изучал каждый из этих показателей. Теперь я сделаю то же самое для Китая. Для начала я вкратце опишу длинную дугу его истории —

и подробнее расскажу о самых значимых событиях. Если посмотреть на этот подъем более детально, то на следующем графике можно увидеть, как выглядели 8 показателей силы для Китая с 1800 года до настоящего времени. Графики «Относительное положение Великих империй» и «Китай. Индекс ключевых детерминантов» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге.

В отличие от циклов для Голландской, Британской и Американской империи, которые начались с подъема, а затем продолжились длительным упадком, цикл Китая за прошедшие 200 лет представлял собой долгий период упадка, за которым последовал резкий подъем. При этом движением цикла управляли те же силы. 7 из 8 держав достигли минимума в 1940-1950 годах.

С тех пор показатели большинства из них, особенно экономическая конкурентоспособность, образование и военная мощь, постепенно улучшались примерно до 1980 года, когда начала развиваться экономическая и коммерческая конкурентоспособность Китая. Это произошло сразу после того, как Дэн Сяопин начал проводить свою политику реформ и открытых дверей. И это не совпадение.

Со времен моей первой поездки в Китай в 1984 году, примерно до 2008 года, рост долго соответствовал очень сильному экономическому росту. Иными словами, невероятно быстрые улучшения производились без чрезмерной долговой нагрузки на экономику. Затем наступил финансовый кризис 2008 года, и Китай, как и весь остальной мир, стимулировал свою экономику с помощью кредитов.

Поэтому уровень долгов вырос относительно уровня доходов. Си Цзинпин после прихода к власти в 2012 году значительно улучшил процессы управления государственным долгом и экономикой Китая, продолжил курс на рост инноваций и технологий, укрепил образование и армию, а также вступил в серьезный конфликт с США. Китай сейчас примерно равен США по силе в сферах т о р г о в л и

промышленного производства, инноваций и технологий. Он активно набирает силу в области военной мощи и образования. Усиливаются его позиции в финансовом секторе, но пока у него нет ни резервной валюты, ни мирового финансового центра. Чуть далее, в этой главе, мы еще поговорим об этом подробнее, но чтобы понять настоящую к и т а я мы должны прежде всего поговорить о его потрясающей истории.

Краткое описание многовековой истории Китая. Каждый, кто хочет глубоко понять происходящее в Китае, должен знать основы его истории. Многие повторяющиеся в н е й закономерности, а также вечные и универсальные принципы, которые сформулировали руководители страны на основе изучения этих закономерностей. Но получить даже базовое представление об истории Китая непростая задача. История страны насчитывает около 4000 лет.

Она масштабна и сложна. Вдобавок, многие исследователи настолько по-разному интерпретировали ее события, что найти единственный источник истины невозможно. И уж точно я уверен, что сам не могу стать таковым. Но есть многое, в чем соглашаются знающие люди. И многие ученые и практики, как китайцы, так и представители других стран, поделились со мной ценными мыслями.

Пытаясь соединить все знания, я узнал много важного. Хотя я не могу гарантировать, что моя точка зрения лучше остальных, я уверен, что она отчасти согласуется с мнением некоторых из самых информированных людей в мире. Китайская цивилизация возникла примерно в 2000 году до нашей эры с династии Ся, которая царствовала около 400 лет, и при которой, по мнению историков, в Азии начался бронзовый век. Конфуций

чьей философией китайцы руководствуются в своих отношениях по сей день, жил в 551-479 годах до н.э. а ш е й р ы Примерно в 221 году до н.э. а ш е й р ы династия Цинь объединила почти все географические области, которые мы сегодня называем Китаем. За ней последовала 400-летняя династия Хань, при которой в стране возникли системы управления, использующиеся до сих пор.

Расцвет династии Тан начался около 618 года нашей эры. График у р о в е н ь относительно других империй вы можете найти в PDF-приложении к этой а у д и о к н и к е На этом графике я применяю в отношении Китая ту же общую шкалу силы, которую показывал вам ранее на графиках великих империй. Она охватывает период более 1400 лет, с 600 года нашей эры.

до сегодняшнего дня, с заметным исключением в виде периода примерно с 1840 по 1950 год, когда Китай переживал масштабный упадок, он исторически считался одной из самых могущественных империй в мире. После Гражданской войны он вновь начал расти, поначалу медленно, а затем очень быстро. Сегодня…

Он по многим параметрам уступает только США и готов их превзойти. Большинство династий, правивших Китаем в этот период, не только были влиятельными, но и обладали сильной культурой. Я перечислил на графике лишь самые известные династии. На самом деле их было намного больше. Каждая династия имела свою потрясающую историю, но полный рассказ о них занял бы гораздо больше места, чем я могу выделить в этой главе.

Империю Тан, в 618-907 года, многие китайцы считают одной из высочайших точек в развитии имперского Китая. Династия Тан пришла к власти после долгого периода раздробленности и гражданской войны, кульминацией которой стало объединение страны недолговечной династией Суй. Династия Тан была основана двумя сильными лидерами – отцом и сыном.

Особенно большую роль сыграл сын, Тай Цзун, второй император. Они не только объединили Китай в военном отношении, но и создали стабильную систему государственного управления и очень эффективную политику. В стране появилось качественное образование, активно развивались технологии, международная торговля и весь спектр разнообразных идей. Тай Цзун был великим революционным лидером –

который смог консолидировать власть, основать Великую династию и организовать её так хорошо, что она оставалась сильной и без него. Период процветания длился примерно 150 лет, с особенно сильной военной мощью, которая помогла империи Тан контролировать ценные торговые пути в Центральной Азии. Однако к концу 700-х начался упадок, причём по классическим причинам,

Качество государственного управления снизилось, раздробленность, экономико-политические и ценностные разрывы обусловили ослабление и коррупцию центрального правительства, что вместе с внутренним конфликтом привело к серии восстаний, состояние финансов страны ухудшилось, усилилось влияние стихийных бедствий. Затем наступил черед северной и южной династии Сун, девятьсот60

1279 года. И в те времена Китай имел самую инновационную и динамичную экономику в мире. Распад империи Тан привел к гражданской войне и краху в девятисотых. В результате конфликта к власти в 960 году пришла династия Сун под руководством императора Тай Цзу. Это был один из типичных сильных революционных лидеров, который стремился и мог превратить хаос в порядок.

Он набрал силу как военачальник, а став императором, начал широкомасштабные реформы, чтобы А. Объединить разные фракции, прежде сражавшиеся за власть. Б. Создать централизованную и направленную сверху вниз систему военного и гражданского управления. В. Улучшить образование и качество государственного управления, особенно путем реформирования имперской экзаменационной системы.

Эти инвестиции в образование и развитие меритократии во времена правления Тайдзу и его преемников направили династию Сун по классическому хорошему пути, который вел к научному и технологическому прогрессу. Среди изобретений династии Сун были печатный пресс с ручным набором литер, компас для навигации и бумажная валюта. Но через несколько поколений, примерно к 1100 году,

Империя пришла в упадок из-за комбинации слабого лидерства, финансовых проблем и других классических факторов. Оказавшись в ослабленном состоянии, она стала уязвимой перед внешними силами. В 1100 и 1200 империя Сун сначала утратила контроль над северной половиной Китая, а затем, после периода Возрождения, известного как «Южный период»,

Была захвачена монголами под руководством Хубилай-хана. Хубилай-хан основал относительно недолговечную династию Юань, 1279-1368. Большую часть периода своего правления он руководил хорошо и вел себя как типичный основатель империи. Стимулировал развитие образования, объединил государства,

и в отличие от многих других монгольских лидеров, активно защищал свой меритократический и непредубежденный стиль управления. Во времена Хубилай-хана экономика и торговля Китая укрепились после долгого конфликта. При этом империя Юань вела дорогостоящие захватнические войны. В последние годы его правления сильно выросла коррупция, а неспособность создать стабильную структуру престола наследия

привела после его смерти к частым гражданским войнам и кризисам. Коррупция и нестабильность вызвали восстание, п о л о ж и в ш и е конец династии после неполного столетия. Период правления династии Мин, 1368-1644, был в целом благополучным и мирным. Династия была основана императором Хунну, Джу Юань Джанем,

который родился в нищете и постепенно стал великим генералом, захватившим Пекин и изгнавшим правителей монгольской династии. Он смог укрепить власть в результате 14-летней чистки, которая привела к гибели почти 30 тысяч человек. Получив власть в результате успешного восстания против непопулярной династии Юань, лидеры империи Мин –

принялись строить меритократическое общество с отличным образованием и стимулировали различные инновации. Со временем империя Мин расширила торговлю с Европой, поскольку китайские товары имели отменное качество. Это принесло ей огромные запасы серебра и направило реформу аграрной страны в сторону развития промышленности. Однако империя Мин не смогла грамотно проводить денежную и налоговую политику,

сохранять влияние Китая в сфере международной торговли и адекватно реагировать на череду кризисов. В результате страна стала беззащитной и уязвимой. Положение усугублялось тем, что малый ледниковый период привел к бедствиям в области сельского хозяйства и голоду. Война, голод и экологические бедствия вместе с жестким и неэффективным правлением

привели к непоправимой катастрофе, в результате которой империя Мин, правившая почти три сотни лет, развалилась в 1644 году. Династия Цин, 1644-1912, пришла к власти, когда маньчжуры, соседи китайцев, решили воспользоваться нестабильностью и постоянными восстаниями во времена империи Мин.

восставшие захватили Пекин, и последний император династии Мин покончил с собой. Затем цикл начался снова, уже при династии Цин. Китай достиг максимального территориального расширения. В империи жила треть населения мира, а реформы, предпринятые при долгом правлении трех императоров, привели к долгому периоду экономического процветания. Доля Китая в мировом ВВП –

1 7 0 0 выросло до 30%, а население более чем вдвое. Затем на сцене появились европейские державы. Ранее мы видели, как европейцы в эпоху великих географических открытий использовали свою военную мощь для развития торговли и эксплуатации других стран, богатых ресурсами, но более слабых в военном отношении. Именно это — век унижений —

Началось в Китае в 1800-х. Сначала европейцы пытались установить торговые отношения, но китайцы не хотели того, что те предлагали. Тогда британцы начали ввозить в Китай опиум, чтобы подсадить на него население и склонить страну на свою сторону. В 1800-х произошел ряд военных конфликтов. Наиболее известными были опиумные войны, ускоривших упадок Китая.

Попытки страны справиться с упадком потерпели крах. Начались внутренние конфликты и восстания. Самым примечательным из них было восстание Тайпинов, продолжавшееся до краха династии Цин в 1912 году. Думаю, современные руководители Китая хорошо помнят уроки этой истории. И они кажутся мне очень интересными, особенно в контексте исторических закономерностей.

как развивается типичный династический цикл. Типичная крупная династия Китая, как и любая типичная империя, жила около 250 лет, плюс-минус еще 150, и в целом следовало одной и той же закономерности роста и упадка. Стоит уточнить, что большинство династий были незначительными, региональными или недолговечными.

Они быстро возвышались и приходили в упадок в периоды нестабильности в Китае. Различные источники дают разную информацию об общем количестве династий, поскольку непонятно, что отличало небольшую или региональную династию от других форм правления. Что касается основных династий, то их было около девяти. Они смогли объединить Китай и часто правили долго. Эта группа включает пять династий,

включенных в наши исследования и правивших с 600 года до настоящего времени – Тан, Сун, Юань, Мин и Цин. И четыре, существовавшие за 800 лет до этого – Цинь, Хань, з и н ь и Суй. Вы можете в частности увидеть, как цикл внутреннего порядка, описанный в главе 5, раз за разом вступает в игру. Еще раз напомню, как он выглядит.

Этап первый, когда начинается новый порядок, а новый лидер консолидирует власть, что приводит к этапу второму, когда выстраиваются и совершенствуются системы распределения ресурсов и правительственная бюрократия. И если все сделано правильно, это приводит к этапу третьему, когда наступает мир и процветание, что ведет к этапу четвертому.

когда возникают огромные излишества в расходах и долгах, а также расширение разрывов в области богатства и политических взглядов, что приводит к этапу пятому, когда возникают очень плохие финансовые условия и нарастают конфликты, что приводит к этапу шестому, когда происходят гражданские войны, революции, что приводит к этапу первому, что приводит к этапу второму,

и далее цикл повторяется снова. Давайте быстро изучим этот цикл. Типичный цикл начинается с появления сильных лидеров, получающих контроль и занимающихся улучшениями, которые направлены на создание Великой Империи. Как и в случае с большинством других империй, вначале происходит война за власть, а за ней – действия по объединению населения. Часто в этот период также возникают конфликты, когда лидер,

хочет навязать свою власть остальным. Потом наступает период мира, когда никто не хочет бросать вызов господствующей силе. Этап первый. Затем новый правитель начинает развивать империю. Чтобы быть успешной, ей нужно толковое и решительное население, представители которого способны благополучно уживаться друг с другом. Она также должна быть сильной в финансовом отношении.

Все это достигается с помощью систем, которые позволяют людям улучшить образование и укрепить самодисциплину. В империи должен использоваться меритократический отбор, при котором наиболее способные люди могут играть самые важные роли. В китайских династиях этому способствовали имперские экзамены, и многие новые империи часто проводили образовательные реформы. Помимо прочего,

Для успеха нужны эффективные системы распределения ресурсов. Этап 2. В этот период мира и накопления сил империя обычно хорошо работает в экономическом плане и улучшает свои финансовые условия. На первом этапе развития империя обычно имеет ограниченные финансовые ресурсы и низкие долги, поскольку обнуляет долги предыдущей империи и иногда приобретает по итогам выигранной войны те,

или иные активы. В китайской истории ключевыми переменными были вопросы владения землей и ее налогообложения. Часто развитие новой династии ослаблялось или саботировалось коррумпированной элитой старой системы. Благодаря получению ресурсов, империя процветает и расширяется. Она накапливает коммерческие, технологические и военные силы, помогающие развитию друг друга. Например,

Наличие передовых технологий помогает династии в экономическом и военном отношении, поскольку их можно использовать для развития и экономики, и военной мощи. Военная защита коммерческих интересов страны, например, контроль над торговыми путями, укрепляет империю в финансовом плане. Династическое правление на пике своего развития работает достаточно эффективно. Империя грамотно использует ресурсы и людей.

а ее инвестиции приносят доходы. Экономика сильна и самодостаточна, а население живет благополучно и создает много новых достижений в областях науки, искусств, торговли, архитектуры и других элементов великих цивилизаций. Этап 3. Упадок империи обычно обусловлен тем, что силы, ранее укреплявшие ее, ослабевают, а конкуренты становятся более влиятельными.

Лидеры часто погрязают в коррупции или допускают ее проявления у других. Чаще всего плохие императоры не управляли делами империи и терпели коррупцию, а порой и сами ею занимались, игнорируя потребности государства в инвестициях. Некоторые были известны своей идеологической жесткостью, плохими суждениями и некомпетентностью их главных советников.

а также чрезмерным вниманием к роскоши, которую о б е с п е ч и в а л а их положение. Последние императоры большинства династий часто заступали на трон уже после того, как династии начинали ослабевать. У них было мало контроля над происходящим, и порой они вообще не принимали участие в политической деятельности. Примером могут служить дети императоры. Также династия часто наращивает долги,

И эта проблема решается путем печатания больших сумм денег, что, в свою очередь, их обесценивает. Население империи становится все более раздробленным и утрачивает ощущение единства, цели и возможности эффективно работать вместе. Разрыв в уровне благосостояния увеличивается, что подрывает производительность и ведет к политическому конфликту. Часто проблемы династии усугубляются той,

или иной формой природных бедствий, таких как частые засухи или наводнения. Чем больше таких событий происходит в определенное время, тем выше шансы нападения династии. Упадок происходит после начала массовых восстаний, которые затем перерождаются в кровавую гражданскую войну, этапы п ы й и ш е с т Со временем возникает новый и сильный лидер, который побеждает в конфликте,

И цикл начинается снова с новой империи. Новый этап, первый. В упадке различных династий есть много общих черт. Они же заметны в упадке некоторых других держав, упомянутых в этой книге. Первое. Рост неравенства и фискальные проблемы во время правления династии — важнейшие движущие факторы упадка.

Династии часто начинались с более равноправных условий с точки зрения владения землёй и богатством, из-за того, что могли перераспределять богатство элит из прежних династий. Это помогало предотвратить социальный конфликт и улучшить фискальное положение. Мелким землевладельцам сложнее уклониться от налогов, чем элите. Но с годами земля всё чаще концентрировалась в руках меньшего числа семейств, которым удалось уклоняться от налогов с помощью,

взяток, з л о у п о т р е б л е н и я служебным положением и других способов, и тем самым увеличивать богатство. Возникшее неравенство способствовало развитию конфликтов, а ослабление налоговой базы государства делало его более уязвимым перед кризисом. Вторая. Денежные проблемы вносили важный вклад в упадок империй. Правительством империи Сун, Юань и Мин

с трудом удавалось поддерживать достаточное предложение металлических монет, поэтому они начали печатать деньги, особенно во времена войн и природных или техногенных катастроф, а также из-за проблем со сбором налогов. Это приводило к высокой инфляции или даже гиперинфляции, что дополнительно ухудшало положение. Третье. Качество управления и инфраструктуры поначалу улучшалось,

а затем, по мере развития империи, ухудшалась. В последние годы империи Сун, Мин и Цин отмечалось недофинансирование гражданской инфраструктуры. В результате Китай становился уязвимым перед голодом и наводнениями. И хотя чрезмерные обобщения опыта десятков императоров неверны, можно сказать, что за гениальными основателями династий, например, Сун и Юань,

активно поддерживавших развитие технологий и науки, обычно следовали более костные и консервативные правители, как, например, в династии Цин, слишком сосредоточенные на богатстве и роскоши, как в случае последних правителей династии Северного Сун, и или менее склонные к развитию внешней торговли в империи Мин. Четвертое. Внутренний конфликт,

обычно возникает из-за совокупного влияния экономических различий и плохих времен. Чаще всего это проблемы в сельском хозяйстве, высокие долги, плохое государственное управление и стихийные бедствия, а иногда и конфликты с внешними силами. Серьезные стихийные бедствия и особенно болезненные периоды быстрых климатических изменений часто совпадали с падением династий.

формировалась классическая понижательная спираль из следующих элементов. Первый. Плохое развитие технологий и недостаточные инвестиции в поддержание и развитие инфраструктуры делают страну слишком уязвимой перед стихийными бедствиями. Второй. Природные катаклизмы, в случае Китая это обычно засухи и наводнения из-за разлива больших рек, уничтожающие урожай и населенные пункты,

из-за чего возникает нехватка продуктов питания и голод. И, третий, активизация внутренних популистов в результате стихийных бедствий. Эти процессы сыграли значительную роль в упадке империи Сун, Юань, Мин и Цин. Пятая черта. Плохие условия и значительные разрывы в уровне доходов привели к самым значительным восстаниям. Простые люди —

решительно выступали против чрезмерно роскошной жизни элит. Примеры в о с с т а н и е Фан-Ла при династии Сун, в о с с т а н и е красных повязок во времена династии Юань, в о с с т а н и е белого лотоса в годы династии Цин. А внутренняя стабильность, как результат хороших условий для большинства людей, может считаться ключевой характеристикой более благополучных периодов. ш е с т Изоляция

и конфуцианское культурное влияние, ставившие науку выше коммерции, технологий и военной мощи, привели к ослаблению конкурентоспособности Китая в бизнесе, отставанию в технологиях и военной сфере. В результате он проигрывал в о й н ы или отставал от более сильных варваров, например, монголов, иностранных держав в опиумных войнах и остального развитого мира в период изоляции при Мао.

физическая география и геология Китая также серьезно влияли на рост и падение империй. Главное, что нужно знать, то, что местность страны очень разнообразна, а климат изменчив. Например, север страны более холодный, плоский и сухой, а на юге больше гор, там гораздо более теплый и влажный климат. В результате в разных областях сильно различались объемы производства злаков. В целом,

Единый Китай мог позволить себе быть более автономным из-за хорошей диверсификации и координации различных элементов. Однако эти условия вкупе с нехваткой чистой воды, пахотных земель и возможностей для прибрежного морского рыболовства исторически делали Китай уязвимым перед дефицитом продуктов питания. По причине этого Китай часто страдал от отсутствия продуктовой безопасности и даже сегодня импортирует

много еды. Также в Китае наблюдается нехватка важных природных ресурсов, таких как нефть, некоторые полезные ископаемые и продукты питания. В стране существует проблема загрязнения воздуха, которая отрицательно сказывается на здоровье людей и сельском хозяйстве. Однако Китай достаточно активно ее решает. Эти события заставили прошлых и нынешних лидеров Китая выучить уроки,

и создать защиту от повторения этих природных и политических бедствий и их нежелательных последствий. Иными словами, история дает множество уроков. И можете мне поверить, все они влияют на принятие решений лидерами Китая в наши дни, будь то долгосрочное планирование или решение текущих проблем. Лично мне особенно интересно

насколько далеко простираются в истории закономерности архетипического большого цикла. И в этом смысле история Китая очень полезна, поскольку насчитывает много столетий, и при этом хорошо задокументирована. Мне было очень интересно наблюдать, как именно взаимодействовали в о с т о ч н ы е и з а п а д н ы е миры в XVII-XIX веках, и как, пока мир уменьшался и становился все более взаимосвязанным,

Китайский и западный большие циклы влияли друг на друга. Возможно, самое важное, что я приобрел в ходе изучения истории многих стран, способность видеть большие закономерности. Переключение видения на более долгосрочную историческую перспективу чем-то напоминает изменение масштаба карт в Google Maps. Это позволяет мне видеть причинно-следственные связи, которые я раньше не замечал.

и то, как одни и те же истории разыгрываются в мире снова и снова почти по одним и тем же причинам. Я также понял, как именно долгая история страны повлияла на образ мышления китайцев, который очень сильно отличается от американского, более сосредоточенного на настоящем моменте. Большинство американцев верят, что их история насчитывает всего 300 или 400 лет, поскольку полагают,

что страна началась с появления европейских поселенцев и не особенно стремятся учиться на своей истории чему-то новому. Но независимо от их интереса и того, что 300 лет могут показаться очень долгим периодом для американцев, для китайцев этот срок очень короток. Большинство американцев считают невероятной перспективу революции и войны, способной перевернуть американскую систему с ног на голову,

а китайцам это представляется неизбежным. Поскольку они видели, как что-то подобное раз за разом происходило в истории и предшествовавшие этим событиям закономерности. Если большинство американцев сосредотачиваются на конкретных событиях, особенно происходящих сейчас, то большинство китайских лидеров рассматривают их в контексте более масштабных эволюционных закономерностей. Американцы импульсивны,

и предпочитают тактические шаги. Они борются за то, чего хотят прямо сейчас. Большинство китайцев ориентированы на стратегию. Они хорошо планируют, как получить в будущем то, чего хотят сегодня. Также я заметил, что лидеры Китая более склонны к философии и читают больше философских произведений, чем лидеры США. Например, мне довелось познакомиться с одним китайским руководителем

который незадолго до того встретился с президентом Дональдом Трампом и сильно беспокоился о возможном конфликте между США и Китаем. Он рассказал мне, как готовился к встрече, и меня поразило, насколько это отличалось от того, что мог делать Трамп. Мы с этим человеком уже были знакомы много лет и часто беседовали о рынках и экономике Китая и мира. За эти годы между нами завязалась дружба. Это очень опытный, мудрый,

скромный и приятный человек. Перед встречей с Трампом он сильно переживал из-за негативного развития событий, при котором эскалация по принципу «Око за око» могла выйти из-под контроля и привести к войне. Он ссылался на историю жизни своего отца и хотел объяснить оппоненту, что война ужасна, что ущерб от следующей войны может быть намного хуже, чем от предыдущей, в которой было убито больше людей, чем на какой-либо другой.

В пример он привел Первую мировую. По его словам, чтобы успокоиться и обрести равновесие, он начал читать «Критику чистого разума» и м м а н у и л а Канта и понял, он может лишь сделать все, что в его силах, а затем позволить ситуации идти своим чередом. Я рассказал ему о молитве о безмятежности и предложил заняться медитацией. «Господи, даруй мне ясность и душевный покой принять то, что я не могу изменить».

смелость изменить всё, что я смогу, и мудрость отличить одно от другого. Затем я отправился домой и решил тоже перечитать книгу Канта. Я считаю её довольно сложной для восприятия, но всегда ценил и ценю важность, изложенной в ней точки зрения. Я рассказываю эту историю, чтобы поделиться с вами мнением китайского лидера о риске войны,

и показать один пример из множества моих контактов с этим лидером, другими руководителями и жителями Китая. Я хочу помочь вам увидеть их моими и их собственными глазами. Китайская история и философия, в основном конфуцианская, даосская, легитская, марксистская, гораздо больше повлияли на китайский менталитет, чем американская история и иудео-христианские,

европейские философские корни на жителей США. Знаменитый китайский историк сказал мне, что Мао несколько раз перечитывал гигантскую двадцатитомную хронику ц и ц ж и Тун Дзян, помогающую в управлении, всепронизывающее з е р ц а л а описывающую 16 династий и 1400 лет китайской истории, примерно с 400 года до нашей эры.

До 960 года н.э. а ш е й р ы он изучал и еще более масштабный труд, династийные истории, а также многочисленные книги по китайской истории и труды зарубежных философов, в основном Маркса. Он создавал философские труды и выступал с речами, писал стихи и занимался каллиграфией. Если вам интересно, что думал Мао, а главное, как именно он думал, предлагаю вам прочесть его книги и д

относительно практики, относительно противоречия и, конечно же, выдержки из произведений по целому ряду вопросов. Благодарю Кевина Рада, бывшего премьер-министра Австралии, ныне занимающего посты президента и исполнительного директора Института политики общества Азии, за то, что он рассказал мне об этих книгах и помог понять детали китайской политики.

Горизонты планирования, в которых привыкли мыслить китайские лидеры, составляют более столетия, поскольку минимум столько живет хорошая империя. Они понимают, что типичная дуга развития имеет различные этапы, занимающие по нескольку десятилетий, и занимаются планированием для каждого из них. Первая фаза нынешней Китайской империи началась после революции, когда Мао получил контроль над страной и укрепил институты власти.

Вторая фаза, наращивание богатства силы и сплоченности, еще не сопровождавшаяся угрозами со стороны ведущей мировой силы США, была связана с правлением Дэна и его преемников, вплоть до Си. Третья фаза, развитие на основе достижений и движения Китая к уровню, на котором он должен оказаться к столетию Китайской Народной Республики в 2049 году, создать

Модернизированную социалистическую державу, богатую, могущественную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и прекрасную, развивается во времена Си и его возможных преемников. Главная задача нынешнего этапа в том, чтобы усилить экономику страны до уровня вдвое больше американской и сделать так, чтобы максимальное количество жителей страны могли пользоваться благами такого роста.

Поскольку население Китая примерно в 4 раза превышает население США, ему достаточно иметь доход на душу населения вдвое меньше, чем в США, чтобы его экономика стала вдвое больше американской. Я не вижу, что может помешать Китаю иметь со временем доход на душу населения, сопоставимый с показателем США. И тогда размер его экономики станет в 4 раза больше американского. Более краткосрочные цели –

И способы их достижения были изложены в плане "Сделано в Китае 2025". новом проекте "Си" под названием "Стандарты 2035" и пятилетних планах. План "Сделано в Китае 2025" предполагает, что Китай будет обеспечивать большинство своих потребностей за счёт внутренних ресурсов и станет мировым лидером в областях высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта, робототехники,

и производство полупроводников, фармакологии и космонавтики. В марте 2021 года Китай предал Огласке свой 14-й пятилетний план и цели на период до 2035 года. Китайские лидеры не просто пытаются внедрить свои планы, они устанавливают четкие показатели, по которым можно оценивать их деятельность и достигают большинства своих целей.

Я не хочу сказать, что этот процесс идеален, конечно, это не так. Я также не утверждаю, что у них нет политических и других противоречий, ведущих к несогласию, в том числе яростных схваток по поводу того, что нужно делать. Безусловно, такие схватки происходят, но не в публичном пространстве. Китайцы используют гораздо более долгосрочные и основанные на истории перспективы и горизонты планирования.

которые они разбивают на краткосрочные планы и методы работы, а затем, следуя этому подходу, успешно достигают намеченных целей. Так совпало, что мои поиски закономерности в истории и мой способ решения тактических задач работают примерно по такой же схеме и также влияют на мое видение и действие. Например, сейчас я воспринимаю последние 500 лет как недавнюю историю,

Самая актуальная для моих целей историческая дуга охватывает сто с лишним лет, а найденные закономерности помогают мне предвидеть, как могут развиваться события и что мне делать в связи с этим в будущей неделе, м е с я ц ы и годы. Уроки Китая и методы его работы. Китайская культура развивалась как производная от того, что переживали китайцы,

и уроков, которые они выучили за тысячелетия. Выводы были изложены в философских принципах, о том, как устроен мир и как лучше с ним взаимодействовать. Философия давала четко понять, как людям выстраивать отношения друг с другом, как должен происходить процесс принятия политических решений и как должны работать экономические системы. В западном мире доминирующие философии иудеохристианская —

демократическое и капиталистическое-социалистическое, и каждый волен выбирать свою комбинацию воззрений. В Китае до начала XX века основными типами философии были конфуцианство, даосизм и легизм, а затем к ним добавились марксизм и капитализм. Императоры обычно выбирали свои предпочтения, реализовывали их на практике, учились и адаптировались.

Если комбинация воззрений оказывалась правильной, империя выживала и процветала. Или, как говорили раньше, императоры получали небесный мандат. Если же нет, она разрушалась и ее заменяла другая. Этот процесс начался с доисторических времен и будет продолжаться до тех пор, пока в мире есть люди, решающие, как обществу нужно что-то делать.

Я вряд ли смогу изложить суть каждой философии в паре предложений, но всё же попытаюсь. Конфуцианство учит гармонии, возникающей, когда люди знают, каковы их роли в иерархии и как их правильно играть. Выстраивание таких отношений начинается в семье, между мужем и женой, отцом и сыном, старшими и младшими детьми в семье и так далее, и заканчивается правителем и его подданными.

Каждый человек уважает и подчиняется вышестоящим, а те доброжелательны, но при этом устанавливают строгие стандарты поведения. Ожидается, что все люди будут добры, честны и справедливы. Конфуцианство ценит гармонию, широкое образование и меритократию. Лигизм способствует быстрому завоеванию и объединению автократическим л и д е р о м всего под небесами. По этой теории

Мир — джунгли, где человеку суждено убивать или быть убитым. Лигизм подразумевает строгое подчинение власти правительства и императора, не предполагающей благосклонности в ответ. Западный эквивалент легизма — фашизм. Даосизм учит, что главное — жить в гармонии с законами природы. Даосы верят, что природа состоит из противоположностей — инь и ян,

И гармония достигается, когда они сбалансированы. До начала двадцатого столетия, когда марксизм завоевал популярность у Мао и его преемников, конфуцианство и неоконфуцианство были самыми влиятельными видами философии. Обычно к ним добавлялась доля легизма. Когда мы доберемся до двадцаго века, я вкратце расскажу о марксизме. Все эти китайские системы иерархичны и не предполагают равенства.

Ван Ци Шань, вице-президент Китая, выдающийся историк и исследователь различных культур, рассказал мне, каково основное различие между американцами и китайцами. Американцы выбирают личные интересы, а китайцы отдают приоритет интересам семьи и корректива. Америка управляется снизу вверх в соответствии с принципами демократии и оптимизирована под интересы каждого человека. Китай —

управляется сверху вниз и оптимизирован под интересы коллектива. По словам Ван Цишаня, китайское слово «страна» состоит из двух иероглифов «государство» и «семья». И китайские лидеры стремятся управлять государством так, как, по их мнению, родители должны управлять семьями, где каждый знает свое место и проявляет сыновнее уважение к вышестоящим. Китайцы более скромны, уважительны,

и стремятся соблюдать правила, а американцы более высокомерны, е эгалитарны е и не приемлют правил. Я замечаю, что китайцы склонны задавать вопросы и учиться, а американцам интереснее рассказывать, что думают они сами. Что касается структуры управления, кто перед кем отвечает внутри иерархии центрального правительства и как это распространяется на взаимоотношения с региональными и местными органами власти,

Китайцы за многие династии и тысячи лет разработали развитые подходы к ней, но вдаваться в детали было бы для меня слишком большим отступлением от темы. В отличие от других великих империй, захватывавших и оккупировавших другие страны, Китай крайне редко занимал далекие земли. Фактически, это гигантская равнина, окруженная значительными природными границами, горами и морями.

и по ней распределяется основная доля населения. Значительная часть китайского мира существовала в этих границах, а большинство войн на этой территории велось за контроль над ней чаще всего между самими китайцами, но иногда против иноземных захватчиков. Традиционная китайская военная философия учит, что идеальный способ победить — не сражаться, а тихо накапливать силы, пока простая её демонстрация —

не заставит противника капитулировать. Военная философия также предполагает активное использование психологии для воздействия на поведение оппонентов. Если вы не читали книгу «Искусство войны Суньцзы», я предлагаю вам это сделать, чтобы лучше понять суть моих мыслей по этому вопросу. Однако в истории Китая был целый ряд жестоких династических войн. Немногие из них, происходившие за пределами Китая,

были направлены на усиление его влияния и открытие торговли. Учёные полагают, что Китай не хотел расширять свою империю, поскольку его территория уже была слишком велика и трудно поддавалась контролю. Кроме того, китайцы предпочитали поддерживать культурную чистоту, а её проще всего сохранить в изоляции. Традиционно китайцы предпочитали вступать в отношения с империями за пределами своих границ,

так как этого стоило ожидать с учётом вышеупомянутых философий, когда стороны знают своё место и ведут себя соответственно. Когда Китай оказывался сильнее, обычно так и было, более слабые государства платили ему «дань» и получали взамен гарантии мира, признания власти своих правителей и возможности для торговли. Подчинённые страны обычно сохраняли свои обычаи,

и Китай не сильно вмешивался в управление ими. В своей великолепной книге «The Chinese World Order» «Traditional Chinese Foreign Relations» историк Джон Фейербенк описывал о т н о ш е н и е Китая с другими государствами так «Градуированная и концентрическая иерархия международных отношений Китая включала людей и страны, которые можно разделить на три основные группы. Прежде всего, китайский мир».

Синосфера, состоящая в основном из расположенных неподалеку и культурно близких регионов, Кореи и Вьетнама, части которых раньше находились под властью Китайской империи, а также острова л ю ч и у р ю к ю и на короткий период Японии. Затем следует зона Внутренней Азии, состоящая из подчиненных Китаю племен, а также кочевых и полукочевых жителей Внутренней Азии,

которые не просто отличались от китайцев с точки зрения этноса или культуры, а находились на границе или за границей культурной зоны Китая, хотя порой и подступали к Великой Китайской стене. Третья группа — внешняя зона, состоящая из разных внешних варваров, ваи-и, -и, и страны, расположенные далеко, в том числе за океанами. Со временем к этой группе начали относиться Япония,

Другие страны Юго-Восточной и Южной Азии и Европы. Ожидалось, что эти страны будут посылать Китаю дань, если пожелают с ним торговать. Финансовая и экономическая история Китая. Что касается денег, кредита и экономики, эта история очень долгая и сложная. Китай прошел через весь спектр денежных, кредитных, экономических систем.

и больших циклов денежной массы и кредита. Чаще всего китайцы использовали в качестве валюты металлы, в основном медные монеты и немного серебра внутри страны. И так продолжалось еще долго, даже после изобретения бумажных денег в Китае в IX веке и введения юаня в конце XIX века. Серебро было основано валютой, использовавшейся во всем мире,

но порой для расчетов применялось и золото. Понимание различных систем было особенно важно для Китая, поскольку он часто переключался между ними, и это способствовало в разные периоды либо процветанию, либо краху в зависимости от того, как управлялась система. Китай пережил несколько циклов. Первый. Переход от твердой валюты к бумажной, подкрепленной этой твердой валютой.

от типа первого к типу второму, затем второй, рост доверия к валюте до тех пор, пока в стране не начинали обращаться деньги без подкрепления, от типа второго к типу третьему, потом третий цикл, крах бумажной валюты из-за чрезмерной эмиссии денег и утраты доверия, что приводило к возврату к твердой валюте, от типа третьего к типу первому.

Как я уже объяснял в третьей главе, есть три основных типа денежных систем. В п е р в ы й тип 1, деньги имеют внутреннюю ценность, поскольку монеты сделаны из золота, серебра и меди. Во второй, тип 2, деньги привязаны к активам, имеющим внутреннюю ценность, обычно в форме бумажных банкнот, которые могут обмениваться на золото или серебро по фиксированной цене.

В системе типа 3, ф и а т н ы й деньги не привязаны ни к чему объективному. На диаграмме далее можно увидеть максимально упрощенную картину того, как эти валютные системы развивались на протяжении всей истории Китая, начиная с династии Тан. Фактически разные регионы страны в то время имели разные валюты и использовали монеты и слитки из других стран. Например, в конце 16 века

В стране имели хождение испанские серебряные доллары. Испанский доллар, реаль де очо, песо, серебряная монета стоимостью в 8 испанских реалов, чеканился в Испанской империи после денежной реформы 1497 года. Широко использовался в качестве первой международной валюты, в том числе и в США до закона о чеканке монет 1857 года.

Эта диаграмма индикативная и показывает, в Китае имелся тот же диапазон денежных систем, что и в остальном мире, и они работали примерно одинаково. И главное, они соответствовали циклам, в которых сначала происходил отказ от твердых денег из-за долговых проблем, затем это приводило к инфляции и гиперинфляции, после чего вновь происходил возврат к твердым деньгам. диаграмма

Переходы от одного типа денег к другому в китайской истории вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Я создал эту диаграмму совместно с профессором Дзямином Чжу. В начале правления династии Тан деньги представляли собой в основном медные монеты, твёрдую валюту. Но, как всегда бывает, предложение твёрдой валюты стало сдерживающим фактором. Китай быстро рос.

Объёмов имевшейся меди не хватало для производства достаточного количества денег. Кроме того, каждая метная монета обладала низкой ценностью, поэтому купцам приходилось носить с собой сотни тысяч монет, что было совсем нецелесообразно. Это давление привело к изобретению ранних форм нетвёрдых и напоминавших деньги инструментов. Так называемые «летучие деньги»

Сначала представляли собой подобие векселей банка или чеков, но купцы использовали их как деньги. Со временем правительство ТАН начало контролировать их эмиссию и использование. Эти векселя аналогичны тому, что в наши дни называется переводным векселем. Ранее они имели различные номиналы, однако со временем государственные векселя получили фиксированный номинал. Правительство выпускало эти векселя

известный как д з я о Цзы и Хуэй Зи, в обмен на монеты. При этом повседневные финансовые операции продолжали осуществляться в основном с медными монетами. Подлинные бумажные деньги, призванные быть в широком обращении в качестве законного платежного средства, появились в истории Китая чуть позже. В начале тысячи сотых, во времена династии с у н

Правительство взяло под контроль производство денег и создало первые бумажные деньги с товарным подкреплением. Вскоре их стали принимать повсеместно, и было уже не так важно, чем именно они поддерживались. Так возник ранний вариант фиатной денежной системы. Однако по аналогии с облигациями, эти купюры имели срок погашения, по истечении которого изымались изобращения. Династия Сун не только изобрела фиатные деньги,

Но и первой напечатала слишком много бумажных денег, а потом их девальвировала. К середине 1 ы с я о т ы х финансовые требования к сокровищам Сун были очень высокими из-за внешних войн и внутренних беспорядков. И вполне в духе империи в состоянии упадка, вместо того, чтобы повышать налоги или урезать расходы, чего империя не хочет делать, ведь это может вызвать недовольство народа,

Они печатали для покрытия дефицита фиатную валюту. Поначалу монетизация дефицита была управляемой. Первая фиатная валюта, известная как Хуэйзи, выпускалась в небольших объемах, начиная с 1160 года и в течение 30 с лишним лет принималась по номиналу. Но вскоре правительство Сун начало печатать деньги свободнее. В результате объем Хуэйзи в обращении почти утроился.

По мере того, как внутренние и внешние конфликты продолжали создавать напряжение для имперской казны, предложение денег еще раз утроилось в период с 1209 по 1231 год. В результате рыночная ценность этих бумажных денег упала в период между 1195 годом и 1230-ми, более чем на 90%. Та же закономерность –

проявлялась еще несколько раз. Династия Юань, чувствовавшая себя скованной металлической валютой, создала новую, бумажную, которой восхищался Марко Поло, но затем начала печатать ее в слишком больших объемах, что привело к ее коллапсу. Империя Мин на раннем этапе, ощущая такую же скованность, печатала бумажные деньги, чтобы найти средства на создание нового государства.

но затем также начала выпускать их в слишком больших объёмах. И это тоже закончилось коллапсом. Это очень интересные истории, но я не буду погружаться в них слишком глубоко. После неудачи с фиатными деньгами в начале империи Мин, Китай отказался от экспериментов с бумажными деньгами до XX века. Вместо этого с е р е д и н ы XIV века примерно до 1933 года

В стране использовались разные типы металлических монет, в основном из серебра. Хотя основная часть ценности этих денег была связана с ценностью металла, добавлялась наценка и на сами монеты. Большую часть этого периода, до 1933 года, Китай сам не занимался выпуском монет. Они приезжали сначала из Испании, затем из Мексики, а потом из Северной Америки.

В 1933 году китайцы решили создать свою национальную физическую валюту и пустить ее в оборот. Два года спустя правительство решило заменить юань на ФАБИ, в переводе «законное платежное средство», чтобы у них появилась валюта, которую можно печатать. ФАБИ, в свою очередь, столкнулась с гиперинфляцией, вызванной тем, что правительство Китайской Республики в годы Второй мировой войны

и на последнем этапе последовавшей за ней войны гражданской, печатала слишком много денег. После основания Китайской Народной Республики, КНР, на рынке появилась валюта, которая остается в обращении и по сей день. Что касается экономики Китая в более широком смысле, она ушла от преимущественно сельскохозяйственной и феодальной через ряд трансформаций, таких как бронзовый и железный век,

и создала разные подходы к торговле с иностранцами, в основном через Великий Шелковый Путь. Благодаря этому сформировался богатый класс купцов, и запустились циклы, в ходе которых росли разрывы в уровне доходов. Затем начались восстания, и у купцов отнимали богатство. Поскольку китайское общество всегда было разумным и трудолюбивым,

Множество технологических изобретений помогли экономике подняться. Благодаря частному бизнесу в истории страны несколько раз возникали циклы, в которых росла неравномерность распределения богатства, а затем правительства начинали экспроприировать и перераспределять его бесчисленным множеством способов. к и т а й столкнулся и с долговыми циклами, описанными в главе 3, и происходившими по одним и тем же причинам.

Внутри больших долговых циклов наблюдались стабильные периоды, когда рост долга не был чрезмерным. Периоды роста пузыря, когда он уже таковым становился. Периоды кризиса, когда денег оказывалось недостаточно для обслуживания долга. И инфляционные, а иногда и гиперинфляционные, когда деньги печатались для облегчения кризисов. Самые мощные империи имели глобальные резервные валюты,

однако у большинства сильных династий Китая их не было. Причин тому две. До начала частых океанских путешествий отсутствовало само понятие глобальной резервной валюты. Торговля была ограничена, расчеты велись в основном драгоценными металлами. И за всю свою историю Китай так и не стал большой империей, мировой силой, с которой хотел бы торговать весь мир или держать его векселя как средство накопления богатства.

Китай никогда не создавал финансового центра, способного конкурировать с центрами в Европе, и гораздо меньше занимался коммерцией. Хотя он и опережал Европу в развитии финансового рынка при династии Сун, когда появились первые акционерные общества и бумажная валюта. К 1600-м развитие рынка финансов и капитала значительно отставало. Занятия коммерцией не особенно высоко ценились китайскими лидерами,

Поэтому в стране были слабо развиты правовая система, определявшая законы торговли и финансовые рынки. Из-за слабого развития коммерции и изоляционистской политики Китай в целом отстал от Европы в плане инноваций. И этот вопрос мы обсудим далее. Кроме того, поддержка Китаем частной коммерции и финансовых рынков была непоследовательной, более сильной в эпохе Сун и Тан,

а затем более жесткой в империях Мин и Цин, когда возникли первые глобальные торговые империи. В результате социальные и правовые структуры меньше способствовали накоплению капитала инвестиций. Например, корпоративное право было намного слабее, чем в Европе, а многие китайские компании были семейными предприятиями. Также государство в целом не особенно хотело

или могло инвестировать в стратегически важные отрасли, либо продвигать инновации. Возможно, здесь сыграла свою роль конфуцианская идеология, поскольку купцы, деловые люди, обладали менее высоким статусом по сравнению с учёными. Это представление укреплялось по мере того, как в империях Мин и Цин приобретали влияние всё более консервативные конфуцианские взгляды.

Долги значительно выросли во время гражданских беспорядков и войн 1920-х и 1930-х, что привело к развитию классического цикла, при котором объем обещаний предоставить деньги существенно превосходил возможности это делать. Это привело к масштабным дефолтам, а те, по вполне классической схеме, к отказу от металлического стандарта и запрету металлических монет и частной собственности на серебро.

Как уже объяснялось ранее, валюты используются для: первое сделок внутри страны, где правительство имеет монополию с точки зрения контроля, поэтому валюты могут быть фиатными или даже мусорными. И второе международных сделок, в которых валюты должны обладать реальной ценностью, иначе их не будут принимать к оплате. Лучшим тестом реальной ценности валюты считается то,

Насколько активно она используется и обменивается ли по одному и тому же курсу внутри страны и за ее границами. Когда в стране есть средства контроля капитала, не позволяющие вести свободный обмен внутренней валюты на мировых рынках, она более подвержена девальвации. У резервных валют по определению не может быть такого контроля. Важный принцип. Когда вы видите, вы видите,

Как на валюту налагается контроль, связанный с движением капитала, особенно если в стране есть серьезная проблема внутреннего долга, бегите от этой валюты подальше. В 1930-е в Китае были две валюты. Фиатная бумажная для сделок внутри страны и золотая для международных расчетов. Фиатная валюта печаталась в изобилии и часто девальвировалась. После всех перипетий Второй мировой

и гражданских войн, в декабре 1948 года в обращение был выпущен юань, поначалу в виде фиатной валюты. Его предложение было ограниченным, и цель новой валюты состояла в прекращении гиперинфляции. В 1955 году была произведена вторая эмиссия юаня, а в 1962 — третья. В период с 1955

По 1971 год обменный курс по отношению к доллару США был зафиксирован на уровне 2,46. Затем последовал еще один виток высокой инфляции в 1970-е и 1980-е, вызванный глобальной девальвацией денег относительно золота в 1971 году. Глобальным инфляционным давлением

постепенным отказом Китая от контроля над ценными и расходами государственных предприятий, а также упрощением процедур выдачи кредитов. В 2005 году прекратилась привязка валюты к доллару. На следующем графике показан уровень инфляции в Китае с 1750 года, включая периоды гиперинфляции, эпоха относительно стабильной инфляции

была вызвана в основном тем, что Китай использовал в качестве денег металлы, серебро и медь, стоимость которых определялась их весом. Когда династия Цин рухнула, провинции заявили о независимости и начали выпускать свои серебряные и медные монеты, которые также ценились на вес. Вот почему темпы инфляции не были исключительно высокими даже в эти ужасные времена. график

инфляция в Китае от года к году, вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На следующих графиках показана ценность китайской валюты в долларах и золотом эквиваленте, начиная с 1920 года, а также темпы инфляции и экономического роста за тот же период. Здесь заметны два основных периода девалюации. Первый, когда в 1948 году

Были установлены новые обменные курсы и между 1980 и 1990 годах, когда произошел ряд девальваций, направленных на поддержку экспорта и управление дефицитом текущего счета, что привело к очень высокой инфляции. Девальвации 1985, 1986 и 1993 годов

произошли после ослабления торгового режима и начала работы специальных экономических зон. Это сразу повысило спрос на иностранную валюту и объемы импорта для выстраивания производственных мощностей. Однако прошла еще пара лет, прежде чем эти зоны смогли начать производить достаточно продуктов на экспорт. Именно этот дисбаланс привел к росту дефицита счета текущих операций в Китае.

Графики. Юань. Доллар. Обратная шкала. Цена золота. Юани. Обратная шкала. Инфляция в Китае с 1920 по 2020 и реальный рост в Китае с 1920 по 2020 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Как видно, рост был относительно быстрым и неустойчивым.

примерно до 1978 года, а затем быстрым и гораздо более устойчивым до недавнего короткого спада, вызванного пандемией COVID-19. Хотя большинство китайцев очень хотят экономить и умеренно относятся к риску, что побуждает их хранить богатство в безопасных активах, ликвидных, например, на депозитах, и материальных, в недвижимости, реже в золоте,

Есть ряд инвесторов, имеющих довольно ограниченный опыт работы с более рискованными активами, вроде ценных бумаг и долговых обязательств. Порой их действия наивны, хотя они быстро учатся. Но когда речь заходит о том, как высшие руководители Китая понимают суть денежной, кредитной и фискальной политики, а также способы реструктуризации безнадежных долгов, я обнаружил, что они обладают той же глубокой,

и вне временной перспективы мышления, что и в течение всей остальной истории страны. С 1800-х по настоящее время. Начну с краткого описания периода между 1800-м годом и основанием Китайской Народной Республики в 1949 году. Чуть поподробнее остановлюсь на периоде правления Мао, а затем глубже рассмотрю периоды подъема при Дэн Сяопине —

с 1978 по 1997 год и восхождение Си Цзиньпина с 2012 года до нынешних времен. В следующей главе мы поговорим об отношениях между США и Китаем. Упадок с 1800 по 1949 год. Упадок Китая после 1800 года начался, когда первая, последняя императорская династия,

ЦИН впала в декаданс и ослабла, в то время как, второе, Великобритания и некоторые другие западные страны набрали силу, что позволило британским и другим капиталистам и колонизаторам усилить экономический контроль над Китаем. Тем временем, третье, финансовая и денежная система Китая обрушилась под бременем долгов, оплатить которые было невозможно.

и запуска печатного станка для денег, что вызвало крах ценности. Помимо того, что в стране происходили четвертое – масштабные внутренние восстания и гражданские войны. Масштабное восстание тайпинов – одно из самых кровопролитных в истории человечества. Оно привело к гибели примерно 20-30 миллионов человек и вызвало гигантский фискальный кризис. В результате возникли рост долгов –

их монетизация и высокая инфляция. Этот серьезный по размерам большой цикл, при котором все основные силы страны стремились к упадку, усиливая друг друга, длился примерно с 1840 по 1949 год. Окончание Второй мировой войны в 1945 году привело к репатриации большинства иностранцев из Китая, за исключением Гонконга и Тайваня,

и гражданской войне за распределение богатства и власти, войне между коммунистами и капиталистами на территории континентального Китая. Этот длительный период упадка – классический пример архетипического большого цикла. За ним последовал такой же классический пример этапа, направленного вверх, при котором новый лидер получает контроль, консолидирует власть и начинает выстраивать основные структуры государства.

Затем они передаются следующим поколениям, которые выстраивают страну на основе достижений предков. Как обсуждалось в предыдущих главах, начало 1800-х было временем роста Великобритании и ее экспансии по всему миру, что привело к серьезному конфликту между растущей Британской империей и Китаем. Британская Ост-Индская компания хотела получать из Китая чай, шелк и фарфор.

поскольку эти товары пользовались большим спросом в метрополии. Но у британцев не было ничего, что хотели бы покупать китайцы. Поэтому приходилось платить за товар серебром, всемирной валютой того времени. Когда у британцев стало заканчиваться серебро, они начали ввозить в Китай опиум из Индии. Они продавали наркотики за серебро, а затем расплачивались им за китайские товары.

Китайцы пытались прекратить эту практику, что привело к Первой опиумной войне, в ходе которой технологически продвинутому британскому военному морскому флоту удалось победить китайцев в 1839-1842 годах. Это дало Великобритании возможности навязать Китаю договор, по которому к ней перешёл Гонконг, а ряд портов, в первую очередь Шанхай, был открыт для британских купцов.

а затем после заключения соответствующих договоров для коммерсантов из других держав. Со временем это привело к утрате больших территорий Северного Китая в пользу России и Японии, к о т о р о й также достался Тайвань. Правительство Цин активно занимало деньги у других стран, чтобы бороться с внутренними восстаниями. Значительный о б ъ е м обязательств составляли репарации, особенно после восстания 1901 года.

направленного против иностранцев. После его разгрома иностранные победители потребовали от Китая эквивалент примерно 18 тысяч тонн серебра. Оплата должна была производиться в течение 40 лет и гарантировалась суммами тарифных поступлений от контролировавшихся европейцами портов. Правительство ЦИН, которому недоставало финансовых ресурсов,

столкнулась со множеством восстаний в течение пары десятилетий после опиумных войн и растратила на борьбу с ними остаток сбережений. Сочетание первое отсутствие сильного лидерства, второе отсутствие надежной финансовой системы, третье внутренних восстаний подрывавших производительность и крайне затратных с точки зрения денег и жизней, четвертое борьбы против иностранцев,

также с т о и в ш и й немалых денег и человеческих жизней, пятое, ряда больших и разрушительных стихийных бедствий привело к самоусиливающемуся упадку, известному как «век унижений». Легко заметить ту важную роль, которую сыграл этот период в формировании мировоззрения китайских лидеров. Например, понятно, почему Мао воспринимал капитализм как систему, в которой компании стремились извлекать прибыль бесчеловечным,

империалистическим путем, контроль и эксплуатация стран, как действовали с Китаем, Великобритания и другие капиталистические державы. По мнению Мао, капитализм приводил к обогащению алчных элит за счет эксплуатации рабочих. «Точка зрения Мао на капитализм отличается от моей, поскольку его жизненный опыт был совсем иным. Но обе точки зрения, и мою, и его».

можно считать правильными. Капитализм обеспечил огромные возможности мне и большинству известных мне людей, в том числе и мигрантам м со всего мира. Америка, где я вырос, была страной возможностей. Каждый мог учиться, вносить свой вклад в общее дело и получать за это справедливую плату без ограничений. Возможность увидеть картину чужими глазами стала для меня еще одним напоминанием о том,

как важны радикальная открытость мышления и вдумчивое обсуждение разногласий, направленное на поиск истины. Это подтолкнуло меня к изучению марксизма, хотя и не очень глубокому, и дало возможность понять, почему он казался Мао таким же важным, как и другие философские школы. До тех пор я был склонен думать об этом как о чем-то непрактичном, в лучшем случае, и потенциально опасном, в худшем.

А кроме того, я не вполне точно знал, что и как об этом говорил Маркс. Марксизм, ленинизм. Перед тем, как заняться самостоятельным изучением вопроса, я предполагал, что марксизм, ленинизм был недееспособной системой, в которой ресурсы только теоретически распределялись от каждого по способностям, каждому по потребностям. Мне казалось, что эта система не способна к эффективному производству.

поскольку у членов общества нет стимулов быть изобретательными и эффективными. Я не понимал, что Маркс был блестящим ученым. Он придумал несколько хороших теорий и несколько плохих. Думаю, он сам бы согласился с тем, что они не были достаточно проверены и улучшены эволюционной системой, о которой он много писал. Мне интересно размышлять о том, как Маркс — очень практичный человек —

веривший, что философские идеи нужно оценивать по их успехам и неудачам, относился бы к нынешнему почти полному поражению коммунизма, и изменились бы из-за этого его взгляды. Самая важная теория системы Маркса носит название диалектического материализма. Определение «диалектический» относится к тому, как взаимодействуют противоположности, создавая перемены, а понятие

Материализм означает, что все окружающее нас материально, имеет физическую форму и взаимодействует с другими объектами механическим способом. В двух словах, диалектический материализм — система для совершения изменений на основе наблюдения и влияния на борьбу противоположностей. При разрешении этого конфликта борьба приводит к прогрессу. Маркс предполагал,

что эта система применима ко всему. Борьба между классами, выражавшаяся в конфликте между капитализмом и коммунизмом, была лишь одним из множества примеров. И во многом это кажется мне правильным. Хотя я не считаю себя специалистом по марксизму, процесс диалектического материализма аналогичен процессу, который я открыл для себя и объяснил в книге «Принципы, жизнь и работа». Там я рассказываю о том,

как преодолеваю конфликты, размышляю о них, фиксирую свои выводы в виде принципов, а затем улучшаю их и делаю это снова и снова в никогда не завершающемся эволюционном пути. Иными словами, я верю и думаю, что в это верил и Маркс, что обучение и развитие на основе конфликтов и ошибок — лучший подход. Я также считаю, что капитализм — система стимулов,

о т м е ч а ю щ и е самых изобретательных и продуктивных, а рынки капитала вознаграждают за хорошее решение о распределении капитала и наказывают за плохие. Это приводит к первому – росту производительности в долгосрочной перспективе, увеличению размера пирога, второму – большим различием в уровне богатства и третьему – чрезмерному развитию рынков капитала, особенно долговых.

что приводит к проблемам. Если упадок рынков капитала и или экономики происходит тогда же, когда в обществе наблюдается значительное неравенство с точки зрения распределения богатства и различия в ценностных системах, это может привести к той или иной форме революции. Революции в принципе способны приводить к гармоничному и продуктивному итогу, но чаще всего –

Этому предшествуют серьезные конфликты и разрушения. Соответственно, то, как видел реальность Маркс, не так уж сильно отличается от того, как вижу ее я. Но мы с ним, скорее всего, предпочли бы разные пути решения этой проблемы. Если бы меня спросили, первое, предпочел бы я пользоваться результатами работы капиталистической или коммунистической системы, и второе,

Полагаю ли я, что нынешний капиталистический путь более логичен, чем коммунистический, который мы видели не так давно? Я бы предпочел капитализм в качестве ответа на оба вопроса. С другой стороны, если бы вы спросили меня, первое, нужно ли и капиталистической, и коммунистической системам реформироваться, чтобы эффективнее увеличивать пирог и распределять его более справедливо, и второе,

Похож ли диалектический материализм Маркса на описанный мной процесс развития из пяти шагов, и можно ли считать их лучшими путями для качественного развития? Я бы ответил да на оба вопроса. Не погружаясь в детали того, чем именно различаются наши подходы. Когда речь заходит о разрыве в уровне благосостояния, я считаю, что это большая проблема во всей мировой истории, способная угрожать любой системе.

Я также полагаю, что конфликты создают борьбу, а ее преодоление приводит к прогрессу. Я считаю конфликты между классами, имущими и неимущими, одними из основных движущих факторов подъема и упадка империй, а, следовательно, и х о д ы истории. И главную роль в этом процессе играют три больших цикла — денег и кредита, внутреннего порядка или беспорядка,

а также внешнего порядка или беспорядка, о которых я рассказывал ранее. Все эти циклы в ведущих странах находились на этапе упадка или конфликта в 1930-1945 годах, что привело к революциям и войнам в Китае и по всему миру. Но, как всегда бывает, силы упадка иссякли, и с какого-то времени установился новый порядок — внутренний,

и внешний. В частности, внешняя война закончилась в 1945 году, и иностранные войска покинули основную часть континентального Китая. Затем началась война между местными коммунистами и капиталистами, завершившаяся в 1949 году. Она привела к новому внутреннему порядку – коммунизму под руководством Мао.

Поставьте себя на место Мао в 1900-1949 годах. Представьте, что он читает труды Маркса. И подумайте, что он делал и тогда, и после 1949 года. Кажется вполне логичным, что Мао был марксистом и игнорировал конфуцианский подход к гармонии. Демократия в известном нам виде не имеет корней в Китае.

но они есть у легизма с его автократическим подходом. Капитализм же сегодня растет и укореняется в этой стране. Ленин воспользовался идеями Маркса о двухступенчатом процессе выстраивания государства, которым поначалу управляет авангард из рабочих, но присутствует и демократический централизм, при котором право голоса имеют только члены партии. Со временем,

Это должно было привести к более продвинутому коммунистическому типу государства, в котором существует общее владение средствами производства, социальное и экономическое равенство и повсеместное процветание. Мау нравился марксистско-ленинский подход, согласно которому достижение коммунистического идеала – кульминация очень долгого эволюционного процесса. Дэн Сяопин –

Повторил это мнение в 1986 году в интервью программе «60 Minutes», сказав, что капитализм, который они принимают, и коммунизм не так уж не сопоставимы. По мнению марксистов, говорил он, коммунистическое общество основано на материальном изобилии. Принцип коммунистического общества «от каждого по способностям, каждому по потребностям» может применяться только в таких условиях.

Социализм — первый этап коммунизма. Может, это правда, а может и нет. Время покажет. Лично для меня капитализм в Китае или где-либо еще пока одерживает победу в соревновании. Но не приходится сомневаться в том, что китайская смесь коммунизма и капитализма привела в последние 40 лет к замечательным экономическим результатам.

Далее я вкратце подытожу события, произошедшие с 1949 года по сей день. Затем я более детально погружусь в каждый из этапов. Подъем с 1949 года по сегодняшний день. Упрощенно мы можем считать, что эволюция Китая с 1949 года до нынешнего дня прошла три этапа. Первый. Этап Мао.

с 1949 по 1976 год. Второй этап д э н а и его преемников с 1978 по 2012 год, когда к власти п р и ш е л Си Цзиньпин. Третий этап Си Цзиньпина с 2012 года по настоящее время. Каждый этап продвигал Китай по дуге долгосрочного развития на основе предыдущих достижений.

Вкратце, события развивались так. С 1949 года до своей смерти в 1976 году Мао, а также его министры, особенно Чжоу Эйнлай, консолидировал власть. Его команда выстроила основные государственные институты Китая, систему управления и инфраструктуру. Мао правил как коммунистический император. Изолированный от всего мира Китай –

следовал строгой коммунистической системе. Правительство владело всем и поддерживало жесткий бюрократический контроль. Сразу после смерти Мао и Джоу Энлая в 1976-1978 годах развязалась борьба за власть между бандой четырех сторонниками жесткой линии и реформаторами. Дэн Сяопин и реформаторы

Одержали победу в 1978 году, что привело к началу второго этапа. Дэн и его министры управляли Китаем прямо или опосредованно вплоть до его смерти в 1997 году. На этом этапе Китай п е р е ш е л к более коллективной модели лидерства, открылся для внешнего мира, попробовал и развил ряд рыночных или капиталистических инструментов.

стал намного сильнее как в сфере финансов, так и в других областях, но так, что это не казалось угрожающим для США или других стран. Для финансирования того, что тогда считалось симбиотическими отношениями, США покупали китайские товары по привлекательной цене, Китай брал в долг американские деньги. В результате США получили долларовые пассивы, а Китай –

выраженные в долларах активы. После смерти Дэна его преемники Цзянь ц з и н Минь и Ху Цзинь Тао, а также их сторонники, продолжили двигаться в том же направлении. Богатство и сила Китая росли, но США не считали это серьезной проблемой. В 2008 году наступил глобальный финансовый кризис, который привел к большим конфликтам за распределение богатства в США и других развитых странах.

Помимо прочего, многие были недовольны переносом производства в Китай. Кроме того, рост экономики многих стран, в том числе Китая, шел за счет наращивания долгов. Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году и возглавил более богатый и мощный Китай, в котором росла коррупция и который все чаще конкурировал с США на равных. Он ускорил экономические реформы,

попытался сдержать рост государственного долга при одновременном агрессивном реформировании экономики, поддержал развитие передовых технологий и все чаще занимал активную позицию по глобальным вопросам. Он стал активнее заниматься сокращением разрывов в уровне образования и неравенстве доходов в Китае, защитой окружающей среды и консолидации политического контроля. По мере роста силы Китая

и постановки всё более масштабных целей, например, инициативы «Один пояс и один путь» и плана а с д е л а н а в Китае 2025», отношения США становились всё более напряжёнными, особенно после того, как президентом был избран Дональд Трамп, популист-националист, выступавший против перевода производства в Китай и связанных с этим потерь для экономики США.

Китай начал быстро укрепляться и бросать вызов доминирующему сопернику – США. Теперь рассмотрим эту историю более детально. Этап 1. Выстраивание основ. 1949-1976. Мао и коммунисты победили в гражданской войне, основали Китайскую Народную Республику в 1949 и быстро укрепили власть.

Мао фактически стал императором, хотя называл себя председателем Китайской Народной Республики, а Чжоу Энлай – премьер-министром. Новое правительство быстро восстановило транспортную и коммуникационную инфраструктуру и национализировало банковскую систему под эгидой нового Центрального банка – Народного банка Китая. Чтобы справиться с инфляцией, оно ужесточило кредитную политику и стабилизировало ценность валюты.

Также правительство национализировало большинство частных компаний и передало сельскохозяйственную землю от крупных землевладельцев к р е с т ь я н а м которые обрабатывали ее. Независимо от уровня занятости, все получали базовую зарплату. Никаких премий и окладов по заслугам не было. Принцип гарантированной базовой зарплаты и равных благ для всех получил название «железные чаши для риса».

Эти подходы создавали стабильную экономику, но не обеспечивали мотивации. В международном контексте Китай выступал с и з а л и ц а н и з к и х позиций, но совсем скоро новое правительство оказалось в состоянии войны. Как уже объяснялось в предыдущей главе, новый мировой порядок разделил мир с 1945 года на два основных идеологических лагеря – демократических капиталистов, возглавляемых США,

и автократических коммунистов во главе с СССР, и третью группу стран, не присоединившихся ни к одному из лагерей. Многие из совсем недавно были колониями, в основном приходящие в упадок Британской империи. Китай явно находился в лагере под руководством СССР. 14 февраля 1950 года Мао и Сталин подписали договор о дружбе, союзе и взаимопомощи,

направленной на развитие сотрудничества и оказание друг другу военной поддержки. В конце Второй мировой войны Корея была разделена на две части, по 38-й параллели. СССР контролировал север, а американцы – юг. В июне 1950 года Северная Корея вторглась в Южную. Поначалу китайцы находились вне этой схватки. Им хватало своих проблем, и они не хотели втягиваться в войну.

США в сотрудничестве с ООН ввели в Корею свои войска. Через некоторое время борьба переместилась на территорию Северной Кореи, граничащую с Китаем. Китайцы расценили это как угрозу, особенно после того, как американский генерал Дуглас МакАртур чётко сформулировал своё желание нанести удар по Китаю. Несмотря на договорённости с СССР, Сталин не хотел воевать с США.

не предоставил Китаю ожидавшейся военной поддержки. Китайцы были не особенно готовы к войне с более сильной и имевшей атомную бомбу американской стороной. Однако Китай включился в войну и смог оттеснить войска США и ООН к р а й н е определенной г р а н и ц ы Это была первая большая победа для Мао, и Китай считает результат войны своей победой. В период с момента основания КНР в 1949 году

До смерти Мао в 1 9 7 6 китайская экономика росла достаточно быстро, со среднегодовым темпом около 6% и среднегодовым уровнем инфляции около 1-2%. Стране удалось накопить примерно 4 миллиарда долларов валютных резервов. Но это был довольно скромный результат. Китай в целом оставался бедным. Кроме того, в экономике страны происходили большие колебания.

С 1952 по 1957 год благодаря помощи СССР промышленное производство росло на 19% в год, национальный доход на 9% в год, а сельскохозяйственное производство на 4%. Китайское правительство построило ряд промышленных объектов и импортировало много оборудования из СССР. Оно также произвело реформы в сельском хозяйстве и создало кооперативы.

в которых, благодаря совместной работе крестьян, обеспечивалась значительная экономия на масштабах производства. Это были очень продуктивные годы. Однако после смерти Сталина в 1953 году к власти в СССР пришёл Никита Хрущёв, который начал развенчивать Сталина и его политику. Он отстранился от МАО, китайские и советские лидеры начали открыто критиковать друг друга, после чего поддержка Китая со стороны СССР

значительно снизилась. Примерно с 1960 года Советский Союз превратился из союзника Китая во врага и прекратил его экономическую поддержку. С 1958 по 1962 год в результате засухи и ряда неудачных экономических решений правительства, в частности попытки развить промышленный потенциал страны на основе большого скачка,

а также сокращение советской поддержки, экономика страны сократилась на 25%, и от голода умерло от 16 до 40 миллионов человек. Согласно расчётам, в этот период промышленное производство в целом упало на 19%, а относительно пикового значения 1959 года примерно на 36%. Историки соглашаются с тем, что это было ужасное время,

но пока не пришли к единому мнению, насколько провал был вызван неумелым управлением Мао, а в какой мере — другими причинами. В период между 1963 и 1966 годов экономика восстановилась и устремилась к новым высотам. Но затем началась культурная революция. Как часто бывает в ходе циклов, кое-кто в стране начал выступать против лидерства и идеологии Мао,

Большинство китайских императоров были свергнуты ближайшими соратниками, и Мао наверняка знал и помнил об этом, как и его окружение. Поэтому в период с 1966 по 1976 он запустил идею политической революции, получившей название «культурной» и призванной очистить классовые ряды и укрепить идеи Мао Цзэдуна.

Мао выиграл политическую и идеологическую битву. Он отстранил от власти своего конкурента Линь Бяо. Тот погиб в авиакатастрофе во время неудачного переворота, в организации которого его обвинили. А идеи Мао Цзэдуна были прописаны в Конституции страны. Цена триумфа Мао была ужасающей. Культурная революция нанесла огромный удар по образованию. В результате пострадали...

или погибли многие жители страны. По некоторым подсчетам, число пострадавших колеблется от сотен тысяч до 20 миллионов. Это оказалось вредным и для китайской экономики. К началу 1970-х ситуация стала стабилизироваться после того, как оперативным управлением занялся премьер-министр Чижоу Энлай. В 1969 году

начались вооруженные столкновения между китайскими и советскими войсками на границе двух стран. 1 9 7 1 стал годом огромных перемен в Китае. Культурная революция породила немало неразберихи, а здоровье Мао ухудшалось. Отчасти благодаря этому Чижоу Инлай, руководивший страной без публичной шумихи, был избран в 1973 году

заместителем председателя Коммунистической партии. Он занял положение, позволявшее ему стать преемником Мао. Также в 1971 году Китай несколько раз выступал с угрозами в адрес СССР, который имел гораздо более мощную армию и границу с Китаем длиной более 4000 км, что привело к росту пограничных конфликтов. В 1975 году после ухода США из Вьетнама

имеющего 1200-километровую границу с Южным Китаем, СССР вступил в союз с Вьетнамом, начал отправлять в страну вооружение и разместил там свои войска. Мао следовал геополитическому принципу выявления основного врага, нейтрализации его союзников и отвлечения их от него. Мао считал Советский Союз главным врагом Китая и знал, что СССР в состоянии войны США,

которая пока не переросла в горячую, но это возможно в будущем. Это побудило его сделать стратегический шаг – повернуться в сторону США. По словам Генри Киссинджера, китайские официальные лица говорили ему, последнее, что хотели бы видеть империалисты США – победу советских ревизионистов в китайско-советской войне. Ведь это привело бы, дало бы возможность советам

по строению империи более могущественной, чем американская, с точки зрения ресурсов и рабочей силы. Я также знаю, что реформатор Джоу Инлай десятилетиями хотел развивать стратегические отношения с США. Об этом мне рассказал мой близкий китайский друг Цзы Чаочу, который был переводчиком Джоу 17 лет и работал на его первых переговорах с Киссинджером. Цзы Чаочу

Вырос в США и проучился в Гарварде до третьего курса. Его брат был близок к д ж о у Энлайо, который отправил их в США, чтобы попытаться установить отношения с американцами. Когда разразилась война в Корее, он вернулся в Китай, стал переводчиком Чжоу, а затем работал в составе первой китайской делегации ООН и послом Китая в Англии. Он рассказывал мне много того, что я не хотел бы обсуждать и з у в а ж е н и я к его личной жизни.

но приведенную мной информацию вряд ли можно считать конфиденциальной. Китай хотел наладить связи с США, чтобы нейтрализовать советскую угрозу и укрепить свои геополитические и экономические позиции. Поскольку в 1971 году стало понятно, что выстраивание хороших отношений выгодно и для Китая, и для США, обе стороны сделали шаги навстречу друг другу.

В июле 1971 года Киссинджер, а затем в феврале 1972 года и президент Ричард Никсон отправились в Китай, и в октябре 1971 года ООН признало коммунистическое китайское правительство под руководством Мао и предоставило Китаю место в Совете Безопасности. Во время своего визита Никсон и Чжоу э н л а й подписали соглашение

ш а н х а й с к о е к о м м ю н и к е в котором США заявили. Они признают, что все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива отстаивают позицию, что существует единое государство Китай, а Тайвань – его часть. Правительство США не оспаривает эту позицию. Американские власти подтверждают заинтересованность в мирном урегулировании тайваньского вопроса самими китайцами.

Несмотря на эти заверения, вопрос о воссоединении с Тайванем до сих пор остаётся самым сложным в отношениях между Китаем и США. После этих шагов к сближению США и Китай начали развивать торговые и другие отношения. Затем в 1976 году умерли Чжоуэнлай в январе и Мао в сентябре, после чего...

Коммунистический Китай столкнулся с первым кризисом преемственности власти. В период с 1976 по 1978 год шла борьба за власть между бандой четырех, жесткими консерваторами и сторонниками культурной революции, и реформаторами, которые стремились к экономической модернизации и открытости для внешнего мира. Реформаторы взяли вверх, и в 1978 году,

лидером страны стал Дэн Сяопин. Этап второй. Дэн и его преемники набирают силу благодаря экономическим реформам и открытости, не создавшим угроз для других стран. 1978-2012. Дэну Сяопину было 74 года, и он имел за плечами большой опыт. С 1978 года

До его смерти в 1997 году самые важные из его политических шагов были выражены в одной фразе «реформы и открытость». Реформы означали рыночные преобразования, использование рынков для помощи в распределении ресурсов и стимулировании людей, а открытость — взаимодействие с внешним миром, чтобы учиться, становиться лучше и торговать.

Капитализм стал частью коммунистической системы. Китай все еще оставался крайне бедной страной. Доход на душу населения составлял менее 200 долларов в год. Дэн понимал, что его шаги сделают Китай сильнее в финансовом плане. Но было важно, чтобы ему не мешали более сильные иностранные игроки, которые хотели, чтобы Китай оставался слабым. Поэтому для него было важно развивать страну так, чтобы это приносило ей пользу

и не создавало угроз для других. В 1979 году он установил полноценные дипломатические отношения с США. В начале своего правления д э н разработал с е м л е т н и й план, в ходе которого предполагалось: первое удвоить доход на душу населения и обеспечить его достаточными о б ъ е м а м и еды и одежды к концу 1980-х. Второе:

Увеличить в четыре раза значение показателя ВВП на душу населения к концу 20 века. Этот результат был достигнут в 1995 году на пять лет быстрее графика. Третье. Повысить ВВП на душу населения до среднего уровня развитых стран к 2050 году. Столетней годовщине КНР. Дэн четко дал понять, что Китай достигнет этой цели —

на основе социалистической рыночной экономики, которую он также называл «социализмом с китайской спецификой». Он осуществил этот радикальный сдвиг, не критикуя марксизм-ленинизм. Как уже отмечалось ранее, он не считал, что эти две системы принципиально противоречат друг другу. Скорее, он рассматривал их через призму диалектического материализма как противоположности –

которые могут привести к прогрессу и поступательному движению по длинной дуге к идеальному обществу – коммунизму. За эти годы Дэн также реформировал структуру принятия решений в государстве. Если говорить конкретнее, процесс принятия решений у ш ё л от системы, в которой доминировал единственный лидер, чуть раньше им был МАО, к новой, в которой постоянный комитет, политбюро, ЦК, КПК

принимал решения на основе голосования при отсутствии консенсуса. Он также изменил систему отбора постоянных членов Политбюро. Если раньше их выбирал лично верховный лидер, то теперь кандидаты из числа отобранных ранее правительственных чиновников назначались по результатам консультаций и переговоров с опытными партийными старейшинами. Чтобы институционализировать свою философию управления,

Дэн сформулировал принципы новой Конституции Китая, принятой в 1982 году. В ней был прописан ряд принципов, направленных на облегчение экономических реформ и политики открытых дверей, к которой стремился Дэн. Она устанавливала ограничения по сроку пребывания лидеров у власти – два срока по пять лет – и противостояла автократическому процессу принятия решений –

путем формализации политики коллективного лидерства, демократического централизма. Также новая Конституция предоставила больше свободы вероисповедания, выражения мнений, слова и прессы, чтобы побудить китайцев искать истину на основе фактов. Эти реформы сделали возможным первый упорядоченный переход власти к следующему — поколению постоянного комитета Политбюро. Во главе его —

Сначала встал д з я н Цзэнь Минь, а затем Ху Цзэнь Тао в рамках предписанных законом двух пятилетних сроков. Каждая следующая команда лидеров придерживалась предложенного Дэном пути сделать Китай богаче и сильнее на основе рыночных и капиталистических элементов экономики, роста торговли с другими странами и использования их опыта. При этом вся работа должна была вестись так,

чтобы другие страны не боялись отношений и торговли с Китаем, а испытывали от них исключительно приятные чувства. Еще одной важной долгосрочной целью было возвращение территорий, утраченных во время века унижения. В 1984 году, после серьезных переговоров с Великобританией, стороны договорились, что Гонконг вернется под китайский суверенитет в 1997 году в рамках подхода

Одна страна, две системы. Затем в 1986 году Китай достиг соглашения с Португалией о возврате Макао в 1999 году. В 1984 году у меня был первый прямой контакт с Китаем. Я приехал в эту страну по приглашению Международной трастовой инвестиционной компании Китая, единственной витрины страны, компании которого –

было позволено свободно торговать со всем внешним миром. Ее руководители попросили меня помочь им понять, как работают мировые финансовые рынки. Компания была создана в рамках развития реформ и политики открытости Дэна. Ей руководил Жун Ижэнь, старый китайский капиталист, который предпочел остаться в стране даже после национализации бизнеса его семьи.

Тогда Китай был очень бедной и отсталой страной. Но мне тут же стало ясно, что его жители – очень толковые и цивилизованные люди. Несмотря на бедность, Китай не напоминал большинство других стран, в которых мне довелось побывать и где нищие люди как будто жили в другом столетии. Отсталость Китая проистекала из общей нехватки доступа ко всему, что было доступно во внешнем мире, и его демотивирующей системы.

Например, когда я раздаривал 10-долларовые калькуляторы, даже высокопоставленные чиновники считали их волшебными устройствами. Тогда все компании, в том числе небольшие рестораны, принадлежали государству. Их деятельность была очень бюрократизирована. Китайцы не могли выбирать работу, не думали о карьере и не получали финансовых поощрений за хороший труд. Отсутствовала частная собственность, в том числе на жилье.

Страна не получала товаров из других стран и не применяла западные методы работы. Поскольку мне было ясно, что причина бедности в Китае связана с политикой изоляционизма, я верил, что отказ от нее естественным путем уравняет уровень жизни в стране с уровнем развитого мира, примерно так же, как ничем не сдерживаемая вода сама стремится к единому уровню. Я очень хорошо помню события того времени —

Я стоял на д е с я т о м этаже шоколадного здания Международной трастовой инвестиционной компании Китая и готовился читать лекцию. В какой-то момент указал собравшимся на двухэтажные хутуны, бедные районы, под нами, и сказал, что скоро они исчезнут и их место займут в небоскрёбы. «Вы не знаете Китая», — недоверчиво сказали они. Я же ответил, что они не знают силы экономического арбитража,

который может возникнуть в результате открытости. Открытость создала огромные естественные возможности, и китайцы извлекли из нее все, что могли, даже больше, чем я ожидал. Они достигли значимых результатов благодаря реформам Дэн Сяопина, подкрепленным уникальной культурой. В первые годы реформ я часто слышал выражение «разбить железную чашу для риса».

отказаться от гарантированной занятости и удовлетворения лишь базовых потребностей, заменив их более стимулирующей компенсацией. Этому способствовала и глобализация. Весь мир хотел видеть Китай в своем составе. Дэн Сяопин был отличным учеником и призывал других руководителей страны учиться у иностранцев точно так же, как он сам. Особое внимание он обращал на Ли Куан Ю из Сингапура,

и других лидеров культурно близких стран, азиатских тигров. Я помню, как во время обеда глава китайского м о ф т е к аналога Национального министерства торговли, рассказывал мне массу подробностей об устройстве аэропорта Сингапура, в том числе, сколько времени пассажирам нужно ждать багаж после прилета. Он говорил о том, как Сингапур удалось достичь примечательных результатов, и что Китай сделает то же.

Много лет спустя мне посчастливилось принимать Ли Кван Ю в своём доме вместе с другими почётными гостями. Мы попросили его поделиться своими мыслями о лидерах настоящего и прошлого. Нам было очень интересно услышать его точку зрения, поскольку он знал всех этих людей в последние 50 лет и сам был одним из величайших лидеров. Он, не колеблясь, заявил, что величайшим лидером XX века был Дэн Сяопин. Почему?

потому что он был умным, открытым и практичным человеком, который смог обеспечить отличные результаты для своей страны с миллиардом жителей. Дэн Сяопин в 1987 году формально вышел из состава постоянного комитета политбюро, но оставался фактическим лидером Китая. Страна продолжала открываться миру и становилась всё более капиталистической с головокружительной скоростью.

Некоторую роль в этой эволюции сыграл и я. В 1989 году моя подруга из международной трастовой инвестиционной компании Китая, Ван Ли, отвечающая за торговлю облигациями, познакомила меня с группой людей. Им вместе с ней было поручено создать организацию, которая могла открыть первые фондовые рынки в Новом Китае. Организация называлась Исполнительным комитетом по фондовым рынкам.

Эти люди были назначены на свои посты по представлению знаменитого экономического реформатора и историка Ван Ци Шаня. Китай оставался очень бедной страной. Офис исполнительного комитета по фондовым рынкам располагался в грязной гостинице. На большее у группы не хватало бюджета. Но у них имелось главное — чёткая миссия по созданию больших перемен. Яркие люди с сильным характером, открытость —

готовность быстро учиться, а также решимость добиваться своих целей. Для них это было не работой, а благородной миссией по улучшению своей страны. Я с радостью согласился им помочь. В течение нескольких следующих десятилетий я видел, как они и многие другие люди строили китайские финансовые рынки и превратили их в одни из крупнейших в мире. Затем возник шок

заставивший всех сомневаться буквально во всем. В 1989 году движение по демократизации Китая переросло в массовые демонстрации, а те привели к столкновению, известному как «инцидент на площади Таньаньмэнь». У лидеров страны имелись совершенно разные точки зрения на то, что делать в этой ситуации. Дэн принял судьбоносное решение. Он поддержал либеральные силы,

и продолжил разгон консерваторов. Большинство китайцев, с которыми я общался в то время, беспокоились о том, что Китай вновь скатится к старому миру Мао и банды четырёх. Моя близкая подруга из международной трастовой инвестиционной компании Китая, госпожа Гу, брат которой был министром обороны Китая, в то время проводила много времени со своей семьёй. Так что я знаю, как развивались события с её точки зрения,

и с точки зрения других моих китайских друзей. В первые годы после освобождения госпожа Гу была идеалистической последовательницей Мао. В годы культурной революции она потеряла мужа, подвергшегося преследованиям, а прежние друзья ее избегали. Она пережила этот ужасный опыт и продолжила работу на благо любимой страны.

Через какое-то время она заняла одну из лидирующих позиций в международной трастовой инвестиционной компании Китая. Она очень переживала из-за того, что страна может вернуться к прежним ужасным дням. События на площади Таняньмэнь значительно ухудшили отношения большинства стран с Китаем. Но это не помешало Дэн Сяопину и его правительству продолжать реформы. Со временем большинство моих китайских друзей –

прежде убитых горем из-за репрессивных мер правительства, начали считать, что правительство поступило правильно, поскольку больше всего они боялись революционных беспорядков. В течение следующего десятилетия экономика продолжала бурно расти, а политические и торговые отношения с Западом стали лучше, чем когда-либо. Можно сказать, что глобализация, которая очень помогла Китаю, началась в 1995 году,

с основания ВТО и фактически закончилась с избранием Дональда Трампа в 2016 году. В 2001 году Китай вступил в ВТО, и его положение в мировой торговле резко усилилось. По состоянию на тот год объем торговли США с 80% стран, участниц ВТО, был выше, чем у Китая. Теперь же Китай.

о н и США в ы с т у п а ю т основным торговым партнёром для 70% этих стран. В период глобализации между Китаем и США развились симбиотические отношения, при которых китайцы производили потребительские товары с минимальными затратами и давали в долг США деньги для их покупки. Американцы считали это отличной сделкой в формате «покупай сейчас, плати потом». А китайцам это нравилось –

потому что они наращивали сбережения в мировой резервной валюте. Мне показалось очень странным, что китайцы, которые зарабатывали в среднем в 40 раз меньше американцев, могли сужать им деньги, поскольку обычно возможности для кредитования больше у богатых, чем у бедных. Для меня это было шокирующим отражением того, насколько американцы готовы влезать в долги, чтобы финансировать свое избыточное потребление. Меня поразило и то,

насколько китайцы любят сбережения. Это наглядно показывало, как стремление развивающихся стран хранить свои сбережения в облигациях, долговых бумагах, выраженных в ведущей резервной валюте, может привести эти страны к появлению чрезмерной задолженности. В 1992 году в Китае разразился треугольный долговой кризис. Главная экономическая проблема возникла из-за того, что пять крупных принадлежавших государству банков страны

кредитовали крупные, неэффективные и убыточные государственные предприятия под неявно выраженные гарантии центрального правительства. Чижу Жунцзы, смелый партийный лидер-реформатор, возглавил работу по реструктуризации экономики и повышению ее эффективности. Процесс был наполнен противоречиями и наносил сильный ущерб тем, кто пользовался преимуществами старой системы.

Для его реализации потребовалось немало мужества и ума, а также поддержка на самом верху системы. Китай перенял и видоизменил передовой опыт. Например, привлечение плохих банков для того, чтобы принимать на баланс, распродавать и списывать безнадежные долги. Чжу стал премьер-министром в 1998 году.

и в этой должности проводил активные реформы по модернизации и повышению эффективности китайской экономики, вплоть до своей отставки в 2003 году. Многие из его бывших помощников в наши дни входят в число экономических лидеров Китая. В 1995 году я отправил своего 11-летнего сына Мэтта в Китай, где он жил в доме госпожи Гу и ее мужа и посещал бедную местную школу,

Ши Цяха Ютон Аяоху. Мы регулярно ездил со мной в Китай с трёхлетнего возраста и был хорошо знаком с госпожой Гу. Он изучал язык методом погружения и довольно успешно. Как я уже говорил, его школа была бедной. Например, отопление в ней не включали до конца ноября. Ученикам приходилось сидеть в классе в верхней одежде. Но в ней преподавали толковые и заботливые учителя.

Они не только давали школьникам отличное и полное образование, но и воспитывали в них силу духа. м э т лишился некоторой доли привычного комфорта, например, не мог принимать горячий душ по утрам, поскольку в старом доме, где он жил, горячая вода была всего дважды в неделю. При этом он был отлично образован, любим и развит гораздо лучше, чем мог бы быть в нашем богатом обществе. У м э т а возникла глубокая привязанность к учителям,

и друзьям, сохранившиеся по сей день. Жизнь побудила его серьёзно заняться помощью китайским сиротам, и он посвятил этому делу 12 лет. Примерно в то же время я нанял команду китайцев для инвестирования денег американских институциональных инвесторов в китайский бизнес. Я занимался этим проектом пару лет, однако должен был его оставить, поскольку мне было слишком сложно одновременно управлять и им, и б р і д в о т е р

В 1995-1996 годах стало известно об ухудшении здоровья Дэна Сяопина. Лидеры Китая беспокоились, что в его смерти кто-то увидит возможность бросить вызов существующей власти. Особенно их беспокоило, что жители Тайваня захотят провести референдум о независимости. Президент Тайваня Ли Дэн Хуэй, которого Китай воспринимал как сторонника независимости,

незадолго до своей победы на президентских выборах 1996 года, совершил довольно скандальный визит в США. Мадам Гу была знакома с китайским чиновником, отвечавшим за отношения с Тайванем, и договорилась о моей встрече с ним. Чиновник рассказал мне, что Китай готов на всё, включая войну, чтобы не допустить независимости Тайваня. По его словам,

Если бы новый китайский лидер допустил возможность такого референдума, китайцы сочли бы его слишком слабым для руководства страной. Китай к тому времени уже видел, как жестокое подавление России сепаратистов в Чеченской республике привело к снижению поддержки идеи независимости. Китайцы надеялись, что серия ракетных испытаний в Тайваньском проливе сможет примерно так же охладить пыл Тайваня.

Президент Билл Клинтон, которому предстояли новые выборы, отправил в Тайваньский пролив два авианосца. Затем последовали военные манёвры и угрозы с обеих сторон. В результате граждане Тайваня так и не провели референдум. Мои китайские друзья считали, что действия их правительства были успешными, а американцы полагали, что им удалось унизить китайцев. Я узнал об этом недавно от друга американца,

принимавшего участие в решении об отправке военных кораблей США. В результате третьего кризиса в Тайваньском проливе Китай смог значительно нарастить свою военную мощь в регионе. Я рассказываю обо всём этом, чтобы подчеркнуть, первое, насколько важно объединение Тайваня с Китаем, и второе, насколько рискованной была ситуация 25 лет назад, когда Китай ещё не был так силён в военном отношении, как сейчас.

В общем, я бы сильно обеспокоился, если бы нам довелось увидеть четвёртый кризис в Тайваньском проливе. Дэн Сяопин умер 19 февраля 1997 года, и к тому времени Китай преобразился почти до неузнаваемости. Когда Дэн пришёл к власти, 90% населения жило в ужасающей бедности. На момент его смерти это значение упало более чем наполовину.

а судя по последним данным, сейчас доля нищих составляет менее 1%. С начала реформ в 1978 году до 1997 года китайская экономика росла в среднем на 10% в год. Она увеличивалась в размере в 6 раз. При этом с р е д н и е темп ы инфляции в стране составляли всего около 8%. Резервы выросли с 4 миллиардов долларов.

до почти 150 миллиардов долларов. С поправкой на инфляцию относительно сегодняшнего уровня его резервы выросли примерно на 250 миллиардов долларов. В 1978 году эти резервы покрывали 60% годового импорта, а к 1998 году уже более 125% импорта и составляют почти 800% от суммы,

необходимые для обслуживания внешнего долга. Преемники Дэна Сяопина, Цзян ц з э н м и н ь и Ху Цзэньтао вместе со своими командами продолжили реформы, пройдя через множество взлетов и падений. Взлетов было больше. В 1997 году разразился азиатский финансовый кризис. Китай во главе с Чжжу Жунцзи, назначенным для решения этой задачи,

успешно провел реструктуризацию корпораций и задолженности. Помимо прочего, были проданы неприбыльные государственные предприятия, возросли объемы экспорта и резервов в иностранной валюте. Успешно шла борьба с коррупцией, активно развивались рынки и механизмы их функционирования. Эти и другие перемены представляли собой очень важные эволюционные шаги.

Мне посчастливилось быть тесно связанным с некоторыми из них на низовом уровне, например, с реструктуризацией долгов и продажей активов. Хотя сейчас эти события кажутся менее масштабными, чем тогда, это все равно можно считать значительными достижениями. Я видел целый ряд примеров коррупции и плохого поведения и был свидетелем того, как ожесточенная борьба между хорошим и плохим привела к дальнейшим реформам.

Для послевоенных периодов мира и процветания вполне характерно, что ведущая держава еще не испытывает угрозы, а развивающиеся страны не готовы ей угрожать. В такие времена развивающиеся страны могут многому научиться у ведущих. Они взаимодействуют в симбиотических отношениях, пока развивающаяся страна не становится достаточно сильной, чтобы угрожать ведущей. Помимо преимуществ от обучения новому,

они извлекают пользу из взаимной торговли и использования рынков капитала, пока это не становится невыгодным. Если говорить конкретнее, период быстрого роста с 1978 по 2008 года в Китае обусловлен тем, что мир все еще находился на стадии мира и процветания в рамках большого цикла, в котором глобализация и капитализм

Убеждение в том, что продукты должны производиться там, где это наиболее выгодно, что талантливые люди должны иметь право перемещаться по миру, независимо от их национальности, что национализм — это плохо, а глобальные равные возможности и стремление к прибыли — хорошо, считались общепринятым путем к лучшему миру. При этом Дэну с я у п и н у

Удалось качнуть маятник от коммунистической и изоляционистской политики, приносившей ужасные результаты, в сторону рынка, государственного капитализма и политики, и итоги оказались прекрасными. Это заставило Китай многому учиться, привлечь много иностранного капитала, стать гигантским экспортером и накопить большие финансовые запасы.

Поскольку китайцы научились производить продукты с минимальными затратами, они наполнили мир сначала простой и недорогой, а затем более технически совершенной продукцией. Этот процесс принёс стране много денег. Дела в других развивающихся странах тоже шли хорошо. Мир расширился, а разрыв в уровне доходов между самыми богатыми и самыми бедными странами сузился.

поскольку самые бедные росли быстро, а самые богатые гораздо медленнее. Это позволило улучшить положение многих, особенно мировых элит. Китай почти сравнялся по мощи США, с и усилия двух стран позволили создать основную часть нового мирового богатства и новых технологий. Европа, в которой развивались крупнейшие глобальные державы с 15 по 20 век,

оказалась сравнительно слабой. Япония и Россия несколько сдали позиции. Все остальные государства находились на периферии процесса. Хотя позиции ряда растущих стран, вроде Индии, улучшились, ни одна из них не закрепила за собой статус мировой силы. Этап третий Начало конфликтов между США и Китаем и конец глобализации.

2008 год. Настоящее время. Следуя классическому сценарию, периоды процветания, финансируемого за счет роста задолженности, привели к появлению долговых пузырей и больших разрывов в уровне доходов. В США пузырь лопнул в 2008 году, как и в 1929. -м. Мировая экономика сократилась, а представители среднего класса в США и других странах

сильно пострадали, как это было в 1929-1932 годах. Процентные ставки упали до нуля, как в 1931 году, но и этого оказалось недостаточно, поэтому центральные банки напечатали после 2008 года много денег и занялись скупкой финансовых активов, примерно как в 1934 году.

Это привело к повышению цен в большинстве стран, начиная с 2009 года, так же, как в 1933-1936 годах. Случившееся сыграло на руку имущим, людям, имевшим финансовые средства, а не неимущим, из-за чего разрыв в уровне доходов увеличился, так же, как в 1933-1938 годах.

Неимущие, особенно те, чьи рабочие места заняли и м м и г р а н т ы из Китая, начали протестовать против элит, наживающихся на глобализации. И как обычно бывает, когда плохие экономические времена совпадают со значительными разрывами в уровне доходов, во всём мире начали расти популизм и национализм, как в 1930-е. Именно в такие моменты угрозы со стороны растущей силы

становится более очевидной для ведущих стран. Эпоха мира, процветания и глобализации стала постепенно ослабевать, и на смену ей пришла эпоха конфликтов между богатыми и бедными внутри стран, а также между растущей Китай и доминирующей мировой державой США. Китайцам принадлежало много американских долговых обязательств, номинированных в долларах,

Большую долю в них составляли обязательства правительственных кредитных организаций – Фанни Мэй и Фредди Мэк. Какое-то время правительство США не говорило китайским инвесторам, поддержит ли оно эти организации в случае возникновения проблем. Я много раз общался с крупными китайскими держателями этих долгов. На этих встречах вместе со мной присутствовали Дэвид Маккормик,

тогда заместитель министра финансов сша по международным вопросам а теперь исполнительный директор бриджвотер и хэнк полсон в то время министр финансов сша все мы были впечатлены тем вниманием с которым китайцы подходили к решению дилеммы созданной для них сша они были спокойны чутки и готовы к сотрудничеству в ноябре 2008 года лидеры стран д 2 0

Большой двадцатки собрались в Вашингтоне и договорились совместными усилиями стимулировать экономику с помощью агрессивной фискальной и денежной политики. Эти шаги потребовали значительного увеличения государственного долга, который финансировался за счёт новых денег и кредита, созданных центральными банками. В результате этой политики рост задолженности в Китае происходил значительно быстрее, чем экономический рост между 2009-м

и 2012 годах. Становление мировой державы. В 2012 году к власти в стране пришел Си Цзиньпин, сменилась администрация. По установленным правилам сначала избирались члены политбюро, затем министры, их заместители и другие должностные лица. После этого были составлены первые версии долгосрочных планов.

Как и всегда, когда к власти приходит много новых людей, возникло воодушевление и стремление укрепить верховенство права, избавиться от коррупции, усилить экономику и рыночные реформы в стране. Руководство страны провело несколько мозговых штурмов, и мне посчастливилось принять участие в некоторых из них. Это были прекрасные примеры сотрудничества людей с разными точками зрения, которые хотели помочь своей стране,

Уровень откровенности, открытости, дружелюбия и интеллекта на этих встречах был замечательным. С тех пор я внимательно следил за финансовыми и экономическими событиями в Китае и несколько раз общался с высшими экономическими руководителями страны по таким вопросам, как чрезмерный рост долга, развитие и управление закрытой банковской системой, уязвимость финансовых систем, торговые споры с США,

и многое другое. Я всегда старался смотреть на происходящее их глазами и думать, что бы сделал сам, окажись на их месте. Я делился с ними своим мнением, так же, как врач обсуждает те или иные случаи из практики со своими коллегами. И также, как я делюсь ими с вами в этой аудиокниге. Я никогда не задаю вопросы,

способные поставить в неловкое положение и заставить выбирать между разглашением конфиденциальной информации и отказом в моей просьбе. Я всегда даю понять, что хочу лишь понять и помочь. Как вы, возможно, уже понимаете, я считаю, что всё вокруг нас работает как машина, основанная на вневременных и универсальных причинно-следственных связях. Так же думали и китайские лидеры,

поэтому мы почти всегда приходили к одному и тому же выводу. Со временем администрация Си начала активно проводить политику реформ, открытия рынков и экономики страны. Она занялась управлением ростом внутреннего долга, более гибким управлением валютой, поддержкой предпринимательства и ориентированными на рынок процессами принятия решений, особенно в отраслях, где Китай хотел стать мировым лидером.

В стране были приняты разумные законы, за соблюдением которых следили высокоразвитые государственные институты. Китай наращивал потенциал в области технологий и отраслей будущего. Он расширял набор экономических льгот для людей и отстающих регионов. Кроме того, Китай начал уделять больше внимания вопросам загрязнения и деградации окружающей среды. Это заметно не всем.

и я думаю, что это связано со следующими причинами. Первое. Реформы развиваются в то же время, когда происходит ужесточение других методов контроля. Второе. Государственная поддержка, например, доступность кредитов, для малых и средних организаций меньше, чем для крупных госпредприятий, что связано скорее с техническими проблемами, чем с нежеланием стимулировать мелкий и средний бизнес. т р е е ь

Правительство контролирует экономику по принципу «сверху-вниз», иногда ожидая, что банки и компании будут выдавать невыгодные для них займы, поскольку, по мнению правительства, это лучше для страны в целом. Четвертое. Китай координирует развитие бизнеса с учетом национальных интересов. Пятое. Он не позволяет некоторым иностранным компаниям работать на тех же условиях, что и китайским. Шестая.

Он координирует фискальную и денежную политику для регулирования экономики гораздо больше, чем другие страны с резервными валютами. Все эти шаги обычно не находят отклика у капиталистов из других стран. Конечно, многие американцы относятся к такой политике критически. Не сильно вдаваясь в их оценку, скажу лишь, что руководители любых стран всегда пытаются найти правильный баланс между государством

когда правительство влияет на экономику и контролирует ее, и капитализмом, когда контроль над экономикой и рынками капитала возникает на основе свободного рынка. Для этого государства управляют денежной и налоговой политикой и координируют их. И я думаю, стоит понимать, какие именно идеи лежат в основе китайского подхода. Например, президент Си заявил, что он хочет…

Первое. Уменьшить роль правительства в ценообразовании и распределении ресурсов, развивать рынки капитала и поощрять предпринимательство. При этом второе. Активно руководить макроэкономикой и регулировать рынки и другие аспекты жизни так, чтобы это, по мнению его самого и всей партии, соответствовало интересам большинства китайцев. Иными словами,

он хочет развивать некую комбинацию капитализма и марксистского коммунизма. Это может, по вполне понятным причинам, сбить с толку тех, кто не привык видеть, как капитализм и коммунизм идут рука об руку, кто не наблюдает за происходящим достаточно внимательно и кому не довелось общаться с высшими руководителями страны, чтобы понять их обстоятельства и точку зрения. В результате

Многие не видят последовательности действий, к о т о р а я с у щ е с т в у е т в реальности, несмотря на множество противоречий. Как сказали бы Маркс и китайские лидеры, эти люди не видят диалектики. Чтобы понять их обстоятельства и перспективы, я предлагаю вам не ориентироваться на стереотипы. Например, что делают коммунисты. И принять, что китайцы пытаются и будут продолжать попытки жонглировать двумя разными концепциями.

С их точки зрения, капитализм – способ повышения уровня жизни большинства людей, призванный служить не только капиталистам. Вы можете считать этот подход хорошим или плохим, но результаты деятельности Китая впечатляют. Вряд ли стоит ждать, что китайцы откажутся от них ради американского или западного подхода. Скорее, нам самим стоит изучать, чему мы можем научиться на их опыте.

точно так же, как китайцы в своё время учились у Запада. В конце концов, речь идёт о конкуренции разных подходов, и нам нужно понимать их суть, чтобы хорошо играть в конкурентные игры. Что касается внешней политики, Китай стал более сильным и агрессивным, а политика США — более конфронтационной. Если говорить конкретнее, с 2012 года до времени написания этой книги

Сила Китая выросла в нескольких направлениях. Это становится всё более очевидным, и Китай не стесняется это демонстрировать. Например, план «Сделано в Китае 2025» говорит о возможном доминировании в некоторых отраслях, которые сейчас контролируют США. Всё это вызвало сильную реакцию в США, которая стала особенно заметной после победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году.

Трамп воспользовался обидой тех, кто остался за бортом глобализации и считал, что Китай занимается недобросовестной конкуренцией и крадет у американцев рабочие места. Это позволило ему развить новый дух протекционизма и национализма. Но дело не ограничивалось Трампом. Сила Китая стала своего рода провокацией и для более умеренных руководителей страны. Там, где раньше царилась энергия,

Теперь главенствует жёсткая конкуренция. По сути, США и некоторые другие страны хотят сдерживать Китай. Но сам Китай этого не желает. Что это значит с геополитической точки зрения? Как вы уже знаете, границы со временем менялись, страны часто спорят между собой, а международное право значит для разрешения споров гораздо меньше, чем грубая сила.

В 2009 году Китай заявил в ООН, что обладает бесспорным суверенитетом над некоторыми районами Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Эти районы были отмечены так называемой «девятипунктирной линией на карте» времён Второй мировой войны, представленной Китаем. В эту зону входят прибрежные воды к востоку от Вьетнама, к северу от Малайзии и к западу от Филиппин.

Там расположен целый ряд островов, очень важных для китайского судоходства. Считается также, что там есть неразведанные запасы нефти. И я представляю, насколько сильно Китай хотел бы их контролировать, с учётом огромных потребностей в импортной нефти и риска того, что он может оказаться отрезанным от поставок с Ближнего Востока. Если вы изучили примеры Второй мировой войны в главе 6

и заметили, как США смогли отрезать от ресурсов Японию, то понимаете суть проблемы. Китай испытывает большую потребность в нефти и других импортных товарах, которые сейчас поступают через узкий Малакский пролив. В результате многие страны начали воспринимать Китай как угрозу или врага. Глобализация пошла вспять, войны усилились.

Вначале это были торговые и экономические схватки. Затем они переросли в технологические и геополитические, а совсем недавно — в войну капиталов. Пока всё выглядит спокойнее, чем могло бы быть, но стоит внимательно наблюдать за развитием ситуации. Со временем возникает баланс между силой страны, которая существует в реальности, и той, которую мы замечаем. И реальная существующая сила —

отражается в шкалах и других фактах, которые я изучаю в качестве ориентира. Китай продолжал внутренний рост, а также расширение инвестиций и деловой активности за пределами своих границ. Он активно вкладывал средства в развивающийся мир. В основном через инициативу «Один пояс и один путь». Эта инициатива охватывает всю Центральную Азию,

начиная с граничащих с Китаем стран Казахстан, Пакистан, Таджикистан и Афганистан и доходя до Европы, а также по всему Аравийскому полуострову и Южной Азии до Средиземноморья и Африки. Суммы, уже инвестированные и намеченные к инвестированию, огромны. Это крупнейшая программа такого рода со времен плана Маршалла.

И это наглядно подтверждает тезис о том, что богатство приравнивается к силе. Хотя эти шаги были по достоинству оценены странами, которые получили немало пользы от развития дорог и другой инфраструктуры, ресурсов и торговли, ряд стран, получателей помощи выражают недовольство. У них есть проблемы с возвратом долгов, и они полагают, что Китай контролирует эти вопросы слишком жестко.

Недовольство есть и у США, поскольку американцы считают, что мягкая сила Китая снижает американское влияние в этих странах. Что касается внутренней политики Китая, в 2018 году Синь Цзиньпин, первое, консолидировал власть вокруг себя и своих сторонников, основных лидеров. Второе, изменил Конституцию Китая и четко дал понять,

что Коммунистическая партия Китая контролирует практически всё. Третье. Отменил ограничения по сроку пребывания на посту для президента и вице-президента. Четвёртое. Создал наблюдательные комиссии, гарантирующие, что правительственные чиновники действуют в полном соответствии с желаниями партии. Пятое. Закрепил своё видение под названием м

Мысли Синь Цзиньпина в Конституции. На момент написания этой книги в стране происходят большие политические перемены, растет уровень контроля и более широкого распределения богатства. Некоторые люди обеспокоены тем, что Синь Цзиньпин становится более авторитарным, чем Мао. Я не эксперт по китайской политике, поэтому мало что могу посоветовать, когда речь идет о внутриполитических проблемах Китая.

но скажу то, что сказали мне. Неоднозначные шаги Си Цзиньпина по укреплению своего контроля обусловлены его убежденностью в том, что Китай входит в более сложный этап развития в непростой ситуации во всем мире. По его мнению, в такие времена единство и преемственность лидерства особенно важны, и ситуация усилится в следующие несколько лет. Как уже упоминалось ранее,

В периоды значительных кризисов общества обычно предпочитают более авторитарных и менее демократичных лидеров. В конце 2019 года разразилась пандемия COVID, начавшаяся в Китае. Она запустила всемирный экономический спад в 2020 году и привела к печатанию денег и росту кредитной массы. Это совпало с различными типами конфликтов в США.

самыми заметными из которых были протесты, связанные с расовой несправедливостью и очень неоднозначной президентской кампанией. И все это подвело нас к сегодняшнему дню. Если посмотреть на последние четыре десятилетия, то сдвиг Китая от изоляции к открытости и от жестокого коммунизма к рыночным реформам и капитализму больше повлиял на экономику Китая, США и остального мира,

чем какие-либо другие события. Китай из одной из самых отсталых стран на планете превратился в одну из наиболее влиятельных в экономическом, технологическом, военном и геополитическом смыслах. В основном этот прогресс возник в эпоху мира и процветания, когда империи США ничего не угрожало, а глобализация и сотрудничество находились на пике развития.

Этот период продолжался до тех пор, пока в 2008 году не лопнул долговой пузырь, когда США и значительная часть остального мира обратились к большему национализму, протекционизму и конфронтации в рамках архетипического большого цикла. Результаты реформ в Китае и о т к р ы т о й страны видны в следующей таблице, демонстрирующей лишь небольшую часть репрезентативной статистики.

Объем производства на душу населения вырос в 25 раз. Доля людей, живших за чертой бедности, снизилась с 96 до менее 1%. Продолжительность жизни выросла в среднем примерно на 10 лет. А среднее количество лет образования на 80%. Я мог бы продолжать и дальше, приводя столь же впечатляющую статистику практически из любой области.

Таблица а р а з в и т и я Китая с 1949 по 1978 года» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. В долларах США на 2017 год с поправкой на паритет покупательной способности. Всемирный банк имеет данные об уровне бедности в стране лишь с 1981 года.

Хотя показатели роста Китая в целом р е п р е з е н т а т и в н ы они не всегда точны, поскольку невозможно точно измерить относительную реальную силу. Возьмем, например, образование. Его индекс растет довольно быстро, но не может точно учесть сравнительное улучшение ситуации в Китае, поскольку рассчитывается на основе среднего и общего уровня образования. Это искажение легко увидеть в следующей таблице.

Хотя средний уровень образования в Китае гораздо ниже, чем в США, общее количество людей с более высоким уровнем образования намного превышает показатель США. Общее число выпускников, изучавших STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, науку, технологию, инженерию и математику, то есть точные науки, выше американского примерно втрое.

Но есть основания полагать, что качество китайского образования в среднем не очень высокое, особенно на уровне колледжей. Например, в недавних рейтингах лишь два китайских университета вошли в число ведущих 50 университетов мира. Университет Цинхуа занимает 29 место, а пекинский – 49. При этом в списке 30 американских университетов.

Эта картина, при которой среднее значение какого-то показателя в Китае оказывается ниже среднего в США, а общее значение для Китая выше общего для США, связано с тем, что средний уровень развития образования в Китае ниже, а население страны более чем в 4 раза превышает население США. Нечто подобное проявляется в целом ряде статистических показателей.

Например, хотя США сильнее в военном плане по миру в целом, Китай обладает больше й военной мощью в регионе Восточно- и Южно-Китайского морей. Впрочем, мы многого не знаем о реальной военной мощи обеих стран, поскольку они предпочитают держать ее в секрете. Таблицу «Индекс развития общего уровня образования США-Китай» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге.

В заключение скажу, что современная эпоха для Китая привела к ряду быстрых улучшений базовых условий жизни, а также очевидному росту факторов, позволяющих создавать мощные империи. Китай может считаться крупной и развивающейся державой во всех отношениях. Теперь обратимся к отношениям между США и Китаем в свете того, где они сейчас и, что важнее всего, для американцев и китайцев.